Часть 4. Мы вернулись, мама. 9 января 1942 года. 10:05. Перекоп, станция Армянск. Майор Сергей Александрович Рогуленко. Вся бригада выстроена на ровном вытоптанном поле перед зданием МТС недалеко от станции Армянск. До войны тут стояли мирные советские тракторы и комбайны, а сейчас ровными рядами стоят наши БМП, самоходки и танки. Отдельно в дальнем углу площадки находятся боевые вертолеты. Экипажи, расчеты и десант стоят перед машинами. Отдельной коробкой включенные в состав бригады батальон капитан-лейтенанта Бузинова и все, что осталось от 8-й бригады морской пехоты, сведенной в 4-й батальон. Несмотря на то, что Люфтваффе в глубоком нокауте, по периметру площадки бдят установки «Панцирь-С». Зрелище прекрасное и грозное. Трибуну для высоких гостей поставили прямо под стеной чудом уцелевшего двухэтажного здания конторы. На стене, прямо за трибуной, растянут подарок моряков с Кузнецова. Огромный плакат «Родина мать зовет». И прямо напротив, над рядами нашей морской пехоты, как ответ – такой же большой транспарант Мы вернулись, мама. Пробивает невольная слеза. Сегодня самый лучший день, несмотря даже на то, что ветер с Перекопского залива несёт гнилую промозглую сырость. Сегодня нашей бригаде вручают боевое знамя. Нас отвели с Турецкого вала в ближний тыл ещё вчера вечером, когда по железной дороге из под Севастополя начали прибывать высвободившиеся там части. На трибуну поднимаются почётные гости. Её, в смысле деревянную трибуну, ребята нашли тут же в здании. Очевидно, местное начальство устраивало митинги на 1 мая, 7 ноября, а также по всяким прочим торжественным поводам. Спасибо им за запасливость и предусмотрительность. От обилия звёздных лиц на трибуне ребит в глазах малоизвестной широкой публике из присутствующих только полковник Бережной и контр-адмирал Ларионов. Остальные же имена звучат как гром летавр. Генерал-лейтенант Василевский Александр Михайлович, генерал-лейтенант Рокоссовский Константин Константинович, нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов Николай Герасимович, нарком внутренних дел Берия Лаврентий Павлович. Ну и тут же скромно чуть в сторонке военком бригады, бригадный комиссар Брежнев Леонид Ильич. Ну, пересеклись мы с ним вчера, как только штаб бригады перекочевал из Симферополя в Армянск. Он молодец, тут же пошёл по ротам знакомиться. И вот что я скажу. Поздний Брежнев примерно так года после 75-го. Это уже не Брежнев, а только его болезнь. А так нормальный мужик, которого в нашей роте с его же лёгкой руки начали называть просто Лёня. О том, что он Ильич, он сейчас даже и не вспоминает. Наверное, возраст не тот. Заиграл интернационал. Все встали по стойке смирно. Кстати, до утверждения в качестве гимна стихов Михалкова на музыку Александрова ещё целых 2 года. Хотя, может, ИВС, впечатлившись готовым вариантом, примет решение чуть раньше. Примечание авторов. ИВС, Иосиф Виссарионович Сталин. Конец примечания. А может и нет. Я хоть и салдофон с салдофоном, но тоже понимаю, что все расклады мы уже спутали капитально, а дальше будем путать их ещё больше. Так что, возможно, после войны и не будет никаких стран народной демократии, а просто в составе СССР добавятся новые союзные республики, как там германская, французская, датская, норвежская, не говоря уже о всяких мелких восточноевропейских. А это почти что победа мировой революции. Половина мирового промпотенциала в составе СССР. Вот тогда мы с ними и посоревнуемся, у кого жизнь слаще и постель мягче. Ну и, конечно, чтоб без хруща А то один дурак загод запросто разбазарит то, что 100 умных 100 лет собирали. Знаем, плавалис. Интернационал стих, но сразу после него заиграла музыка Александрова. Конечно, никакого оркестра у нас здесь нет. Это флотские замвоспиты, скинулись с сбора по Сосенке и с своих хозяйств и устроили нам праздник. Примечание авторов. Замвоспит заместитель командира по воспитательной работе. Конец примечания. На кораблях присягу приняли ещё вчера, сразу после завершения Ялтинской десантной операции. Вот знаменитая группа выносит завёрнутое в брезентовый чехол знамя. Товарищ Василевский зачитывает постановление Совета обороны о формировании нашей бригады. Кстати, в постановлении прописан особый статус бригады для основного состава, который в особых случаях допускается ношение парадной формы при погонах. Так вроде в РККА парадной формы не было. Ещё одно нововведение. Потом майор Санаев снимает чехол и торжественно вручает знамя полковнику Бережному. Мы стоим, мягко выражаясь, не в самом центре строя, поэтому и видно мне не очень хорошо. Ну-ка, ну-ка. Кажется, товарищ Бережной больше уже не полковник. На петлицах видны две большие звезды генерал-майора. Значит, не одного меня за Крымскую операцию повысили в звании. Потом нам преподнесли сюрприз. К нам обратился сам Сталин. Я, как и все мы, понимаю, что это была запись, но всё равно мороз по коже. Как его слушали. Тишина была такая, что стало слышно вялую перестрелку на линии фронта километров в 5 от нас. Не знаю, чья это была идея, как товарищ Сталин вообще согласился при его-то занятости, но это было сильно, пробрало до самых печёнок. А потом к знамёни по одному стали выходить бойцы и молодые командиры, офицеры. и из тех, что присягу принимали уже буржуазную при РФ. История эта была долгая, однако торжественность момента от этого никуда не делась. Рядом со мной стоит лейтенант Петя Борисов. Прошел с нами весь наш славный боевой путь, от Евпатории и до сего момента. Надежный боевой товарищ, в той истории на данный момент он был бы уже гарантированно мертв. А тут стоит и, закусив губу, слушает речь товарища Сталина. Это для нас и ВС Красный император и гениальный организатор, а для них, для местных, это или предмет обожания великий вождь и полубог, или предмет такой же животной ненависти. Попался нам в последний день боёв в Бахчисарае один полицай, русский, между прочим, не татарин какой-то. Ох, и наслужились мат его, пока к стенке не поставили. Новодворская от зависти бы сдохла. Только вот те, кто его обожает, явно подавляющее большинство иначе войну мы бы и не выиграли. Вызвали меня. Нет, не присягу принимать, она у меня к счастью и так советская. Оказывается, что кроме второй майорской шпалы, мне за дело под саками положен орден боевого красного знамения. Ага, товарищ Василевский тогда нашу работу видел и впечатлился до крайности. Кстати, не я один такой награждённый. Мои бойцы и сержанты все поголовно получили медали за отвагу, а лейтенанты, включая Борисова, как и я, были награждён боевиком. Спецругру, кстати, за Манштейна и здания Гестапо в Евпатории щедро облагодетельствовали ордена Медани Красной Звезды и Ленина. Объявили, что генерал-майор Бережный и капитан Бесоев, как руководители этих двух операций, представлены к званию Героев Советского Союза. А эту награду вручают только в Кремле, или дедушка Калинин, или товарищ Сталин лично. И напоследок, когда всё уже закончилось, Состоялось торжественное прохождение под прощание славянки. Надо, надо приучать местных к лучшим образцам. 9 января 1942 года. 12:05 СЕ. Восточная Пруссия. Объект Хольфшанце. Штавка фюрера на Восточном фронте. Присутствуют рейхсканцлер Адольф Гитлер, глава ОКВ генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Глава РСХ, обергруппенфюрер СС Рейнгарда Гейдрих. Глава Адвера, адмирал Вильгельм Канарис. Фюрер был вне себя от ярости. Какие-то невнятные донесения о трудностях, с которыми столкнулись немецкие войска в Крыму, день назад приобрели вполне реальные очертания. Гитлер пинком начищенного ботинка опрокинул стул, который попался ему на пути. "Трудности", думал он. какие в задницу трудности это полный разгром и эти подонки в генеральских мундирах столько времени морочили ему голову ему фюреру великой германии сегодня он выскажет им всё что о них думает до объявления в вольфшансе из берлина были вызваны глава ОКВ и руководители военной разведки и службы безопасности рейха у фюрера к ним было тоже немало вопросов В назначенное время вышкаленный адъютант впустил в кабинет всех приглашенных для показательного разноса. Первым вошел генерал-фельдмаршал Кейтель, который смертельно боялся фюрера, открыто халуйствовал перед ним, за что в своем окружении получил кличку «Ла Кейтель». Вслед за главой ОКВ вошел седоватый человек в черном военно-морском мундире, Вильгельм Канарис, глава военной разведки. За привычку смотреть на собеседника Искаса, Слегка наклонив голову с расчёсанными редкими волосами, он получил кличку Кикер, подсматривающий. Фюрер вспомнил, что ему уже не раз докладывали, что адмирал не только подсматривает, но и заглядывает не туда, куда нужно. К тому же он имел подозрительные контакты с кругами, близкими к Британии. Хорошо, что у фюрера есть люди, которые в свою очередь приглядывают за адмиралом и его командой. Вот и тот, кто руководит этими людьми. Молодой, крепкий и энергичный обергруппенфюрер СС Рейнгард Гейдрих. Правда, ходили слухи о не совсем арийском происхождении Гейдриха, но чего только не болтают завистливые нацистские функционеры. Выстроившись в ряд перед фюрером, как нашкодившие школьники перед грозным учителем, адмирал, фельдмаршал и обергруппенфюрер ждали, с кого из них Гитлер начнёт экзекуцию. Первым оказался глава ОКВ «Кейтель, что с 11-й армией? Где генерал Манштейн?» — задал фюрер генерал-фельдмаршал самый неприятный для всех присутствующих вопрос. «Мой фюрер...» — Кейтель так разволновался, что выронил от своей глазницы монокль. «По последним данным нашей разведки, остатки войск 11-й армии после героического сопротивления почти полностью погибли. Количество вырвавшихся из Крыма солдат и офицеров вермахта ничтожно». Генерал Эрих фон Манштейн, по всей видимости, попал в плен. Что вы сказали, Кейтель? Фюрер подскочил к генералу-фельдмаршалу и схватил его за воротник мундира. Испуганный Кейтель снова уронил монокль. Со стороны это, наверное, смотрелось даже смешно. Невысокого роста фюрер трясёт как бульдог тапок длинново физически крепкого Кейтеля, который от ужаса закатил глаза и побледнел как покойник. Ещё немного, и генерал-фельдмаршал хлопнулся бы в обморок. Гейтель, как вы могли допустить, чтобы столько доблестных воинов Рейха оказались в ловушке? Что вы сделали для их спасения? Мой фюрер, сиплым голосом начал оправдоваться тот. Ситуация в Крыму развивалась стремительно, и мы практически были лишены возможности сделать что-либо для спасения 11-й армии. Во-первых, это десант, высаженный в Керчи и Феодосии, и этот преступный, если не сказать больше, приказ командующего 42-ым армейским корпусом «Да, я уж знаю об этом. Граф Шпонек, приказавший отступить 46-й дивизии с Керченского полуострова и тем самым положивший начало неудач, которые закончились катастрофой 11-й армии, арестован по моему приказу, и вскоре он предстанет перед судом. Кстати, Гейдрих, вы не проверили, действовал этот подлец Шпонек по собственной инициативе или за ним стояли лица, которые сознательно ведут дело к военному поражению вермахта?» «Мой фюрер...» Неожиданно тонким, почти женским голосом ответил глава РСХА. Мы работаем с бывшим командующим 42-м армейским корпусом. В свете некоторых странных событий, произошедших во время катастрофического разгрома 11-й армии, у нас появились основания предполагать, что в немалой степени причиной всего этому было предательство некоторых высокопоставленных чинов Вермахта. Гитлер, услышав эти слова, подпрыгнул на месте и брызгая слюной, бросился к Кейтелю. Тот в испуге шарахнулся в сторону. "Дерьмо!" зарал фюрер. "Вы недостойны командовать моими храбрыми солдатами. Вы, чей кругозор не шире отверстия в унитазе, сейчас докатились до предательства. Гейдрех, проведите тщательную проверку всех фактов, которые могли бы вызвать подозрение о сотрудничестве с противником командиров любого ранга. И через неделю доложите мне о результатах проверки. Я воль, мой фюрер." сказал Гейдрих и вытянувшись в струнку, щёлкнул каблуками своих начищенных сапог. Кейтель, так вы мне скажете, что же произошло в Крыму? И почему так удачно начавшаяся операция по полному очищению полуострова от противника закончилась так печально? Мой фюрер, всё началось с высадки крупных сил противника в Евпатории. Точнее, с появления в Чёрном море накануне этой высадки русского военно-морского соединения, в составе которого был авианосец Именно с этого момента события стали приобретать катастрофический для нас оборот. Канарис, откуда появились это чёртово соединение и этот авианосец? Ведь насколько я помню, у русских нет кораблей этого класса. Более того, все, всего всего 3 страны в мире способны строить авианосцы, всего 3. Это наши союзники японцы, проклятые лаймизы и янки. Не будем подозревать нашего доброго союзника в том, что он помогает большевикам. «Англичанам сейчас тоже не до подарка в Кремлю!» «Адмирал, поднимите на ноги всю свою агентуру и выясните, нет ли в этом деле американского следа!» «Мой фюрер...» — адмирал Канарис почтительно склонил голову перед Гитлером. «По нашим данным, у русских на Черном море есть значительные военно-морские силы, но авианосца в их составе до самого последнего времени не было, это точно!» Гитлер недоверчиво прищурился. «Так что же...» Этот авианосец Призрак, вроде летучего галанса, но пилоты Люфтваф рассказывают о нём как о материальной силе. Вот донесения тех, кому посчастливилось увидеть этот авианосец и успеть радировать. Насколько мне известно, унести от него ноги не удалось никому. Русские играючи уничтожают наши самые лучшие эскадры пикировщиков и торпедоносцев, имеющие большой опыт борьбы с британскими кораблями на Средиземном море. Ко мне поступили донесения о совершенно жутких вещах. А реактивных самолётах большевиков, летающих с огромной скоростью и уничтожающих управляемыми ракетами на больших расстояниях наших самых лучших асов. Целая авиагруппа сотой бомбардировочной эскадры бесследно пропала на Чёрном море, повстречавшись всего с двумя русскими истребителями. Канарис, откуда у русских такие самолёты? Что вам сообщают о них наши разведчики? Мой фюрер, мои агенты не сообщали мне о существовании у противника подобных самолётов. Неуверенно произнёс тот: "Мы получили информацию о них лишь после того, как они появились в небе над Крымом". Кстати, вполне вероятно, что именно эти самолёты фактически уничтожили всю авиацию на южном фланге Восточного фронта. "Как? И авиация наша потерпела полное поражение!" воскликнул Гитлер, задыхаясь от ярости. Не зная, на чём ещё можно было сорвать злость, он схватил со стола папку с документами и швырнул в стоявших перед ним Кейтеля, Канариса и Гейдриха. Папка раскрылась, и документы, кружась в воздухе, разлетелись по всему кабинету. Вы олухи, кретины, которые по недоразумению наделены на себя мундиры нашей великой армии, в ярости кричал фюрер. Вы понимаете, что после катастрофы в Крыму весь наш фронт на юге России может начать разваливаться. После того, как в декабре 41 года войска первой танковой группы были отброшены от Ростова, нам с большим трудом удалось остановить русских на реке Миус. А теперь Когда освободившиеся в Крыму русские войска войдут в Ставрию, ничто уже не спасёт нашу группа армий Юг от полного разгрома. У нас нет резервов, которые бы остановили русский паровой каток. А с Крыма этого непотопляемого русского авианосца, русские самолёты будут летать на бомбёржку нефтяных полей в плаэште. Вы понимаете, в чём грозят рей хоть ваши маленькие неприятности в Крыму? И Гитлер, не выдержав пренёс одно из длинных и замасловатых солдатских ругательств, которому он научился в 1914 году под Ипром. Наступая на разбросанные по роскошному ковру документы, он прошёлся по кабинету, потом немного успокоившись, повернулся к своим приспешникам, стоявшим перед ним на вытяжку. Каналис. Немедленно. Вы слышите, немедленно узнайте всё о таинственном военно-морском соединении русских. Мне нужны данные об их новой военной технике, о реактивных самолётах и управляемых ракетах. Ищите где хотите, в Америке, в Москве, в Крыму. Срок неделя, и ни не днём больше. Невыполнение этого задания будет считаться актом саботажа со всеми вытекающими из этого последствиями. Гейдрих, вам задание я уже дал. При его выполнении действуйте решительно в случае открытого летального противодействия, в вашей работе докладывайте немедленно лично мне. А вы, Кейтель, совместно с Гальдером немедленно начните формирование камв группы для восстановления положения в Крыму. Прикиньте, откуда и сколько вы сможете снять дивизий для укрепления южного фланга, чтобы отразить возможное наступление русских. Забирайте войска из Франции и Греции, перебрасывайте резервы из Германии. Приступ бешенства прошёл, и фюрер немного успокоился. Сейчас, после победы над 11-й армией, большевики очевидно понесли большие потери и выдохлись. Доблестные солдаты Рейха перед своей гибелью должны были предельно ослабить врага. Я вам разрешаю бросить туда наш единственный бронетанковый резерв, недавно сформированные 22-ю и 23-ю танковые дивизии. Направьте туда генерала Гудериана. Хватит ему прохлаждаться в тылу. После скоп бит крови и своего позорного отступления под Москвой передайте ему, что Германия ждёт от него только победы. Лишь в этом случае он снова заслужит честь считаться первым танкистом Рейха. К 16 января наши войска уже должны штурмовать перекоп. И помните, каждый час, который мы упустили, большевики используют для укрепления своей обороны. В противном случае они вошли бы в Таврию ещё вчера. Все свободно. И помните, что неисполнение моих требований будет приравниваться к измене Рейху. 9 января 1942 года. 15:25. Перекоп станции Армянск. КП ОТМБ 1 АСНАС РГК. Командир бригады генерал-майор Бережный. Совещание в штабе бригады, который пока де-факто исполнял функции штаба фронта. Начал генерал Василевский. Коротко поздравив всех награждённых и тех, кому были присвоены очередные звания, он перешёл к вопросам по существу. Итак, товарищи, освобождение Крыма завершено. На повестке дня стоит следующая фаза операции по разгрому группы армий Юг, план Полынь. Для его выполнения в состав бригады из резерва передаётся ещё 40 танков 20КВ1. и 20 Т-34, вчера выгруженных с транспорта в Севастополе и по железной дороге, направленных на станцию Армянск. После этого доукомплектования ударного соединения техникой считаю законченным. Я встал и сказал. Товарищ генерал-лейтенант, считаю необходимым заметить, что после включения в состав бригады немеханизированных подразделений мобильность бригады в целом упала до опасного уровня, не позволяющего выполнить поставленную задачу. Берея пристально посмотрел на меня через свои стёклышки, Ракосовский только хмыкнул. Александр Михайлович Василевский, умница, вздохнув, ответил: "Товарищ генерал-майор, я же вас за эти дни изучил как облупленного. Когда вы вот так задаёте вопрос, это значит, что и ответ у вас тоже готов. Давайте выкладывайте, только учтите, больше ничего ставка вам добавить не сможет. У самих техники не хватает". "А я-то, э, генерал-лейтенант, ничего ставки не прошу". усмехнулся я. «Позаимствуем технику у немцев. По всему Крыму немцами брошено большое количество полугусеничных артиллерийских тягачей и четырехосных полноприводных разведывательных автомобилей. Это некоторое количество исчисляется сотнями единиц, поскольку каждое трофейное орудие комплектовалось своим тягачом. Для восстановления мобильности бригады считаю необходимым передать в состав бригады из числа трофеев от 120-ти, до 150 единиц трофейных полугусеничных тягачей и для укомплектования разведроты 2-3 десятка бронеавтомобилей, желательно восьмиколесных бюсинг-нак. Считаю, что если сделать это в течение 2-3 дней, то этого будет достаточно, чтобы выполнить поставленную перед нами задачу. Кроме этого, для повышения боеспособности вверены мне бригады, считаю необходимым провести переформирование ее внутренней структуры. Василевский вопросительно посмотрел в мою сторону, и я продолжил. Предлагаю четыре механизированных роты морской пехоты развернуть в механизированные батальоны с одновременным расформированием прикомандированных частей. Вот примерная структура организации механизированного батальона. Я передал товарищу Василевскому лист бумаги. Хм. Александр Михайлович вгляделся в схему. Оригинально. Он поддвинул листок Рокоссовскому. «Посмотри, Константин Константинович, в батальоне сохраняется старый костяк из первых отделений каждого взвода, и в то же время в каждое новое сформированное отделение товарищ Бережной включает по два бойца из своих бывших немеханизированных род. Четыре отделения во взводе. Интересно. «Именно столько людей, товарищ генерал-лейтенант, вы прикомандировали к бригаде. Не могу же я лишним сказать, идите вон, вы нам не нужны. Мы же все-таки не буржуи какие». Хорошо, товарищ генерал-майор. Действуйте. Василевский одобрительно кивнул. Как я понимаю, включение двух ваших людей в каждое отделение преследует цель сохранения высокой степени управляемости в бою через использование ваших индивидуальных раций. Не только, товарищ Василевский, не только, поправил я будущего маршала Победы. Кроме этого, бойцы из нашего времени должны стать инструкторами по тактической, боевой и физической подготовке. Если подходить к вопросу нормально, Для полноценной учёбы и боевого слаживания нам надо было бы полтора-два месяца, но вы, у нас их нет, и придётся учить людей прямо в бою. Ещё и по тому во взводах четыре отделения. Когда закончится план Полынь, боюсь, что из-за потерь в живой силе и технике придётся свести четыре отделения в три, если не в два. Но, как говорил товарищ Суворов, чем тяжелей в учениях, тем легче в бою. Сегодня у людей праздник, а завтра Завтра с подъема начнем такие тренировки, что людям настоящий бой праздником покажется. Хорошо, товарищ Бережной. Спасибо за детальное разъяснение. Василевский обвел взглядом собравшихся. Товарищ Берия, я прошу вас оказать содействие по линии своего наркомата в организации сбора трофейной техники нужных марок и ее отправке на станцию Армянск. Только у ваших людей может получиться уложиться в заданные сроки. Берия кивнул. По его лицу было видно, что он очень польщён. Потом его взгляд остановился на мне. Товарищ Бережный, скажите, а зачем вам германские бронеавтомобили? Про полугусеничные транспортёры я всё понял, а с бронеавтомобилями непонятно. Там же экипаж всего 4 человека. Чем таким особенным они усилят бригаду? Товарищ Берея, в моей команде СПН ГРУ больше сотни отборных головорезов, из которых треть в совершенстве владеет немецким языком. Я переодену их в форму противника и пущу на этих бронеавтомобилях впереди наступающей бригады. Пусть вносят беспорядок и уничтожают блокпосты. Должны же мы рассчитаться за художество немецких диверсантов в июне-июле прошлого года? Хорошо, товарищ Бережной. Берия на секунду задумался. Пока у нас тут затишье, я думаю, стоит прислать к вам двух человек с целью обмена опытом. Вы про них наверняка слышали. Павел Судоплатов. от моего наркомата. И товарищ Старинов, от ваших коллег из ГРУ. Примите их как родных и ничего от них не скрывайте. И он засмеялся собственной шутке. Дождавшись, пока Берет смеётся, Василевский продолжил наше совещание. С подготовкой прорыва бригады генерал-майора Бережного на встречу юго-западного фронта всё понятно. Теперь, товарищ Рокоссовский, доложите, что у вас делается на перешейках. Рокоссовский раскрыл свой блокнот. Оборону на Чангарском перешейке и на Арабатской стрелке держат части бывшего Кавказского фронта. Непосредственно на берегу Сиваша занимает позиции 236-я стрелковая дивизия, усиленная трофейной артиллерией. Спасибо товарищу Бережному за хорошую идею. Артиллеристы быстро отучили немцев пробовать лезть к нам через Сиваш. 63-я горнострелковая дивизия находится в оперативном резерве в районе станции Джанкой. готовая двинуться оттуда в любом угрожаемом направлении. 157-ю стрелковую дивизию, как понёсшую большие потери в боях за Феодосию, решено разукомплектовать. Штаб вместе с документами и боевым знаменем будет отправлен на большую землю для повторного формирования, а личный состав боевых подразделений восполнит потери в 236-й и 63-й дивизиях. Пусть лучше будет меньше, да лучше. Части бывшей Приморской армии занимают позиции на Перекопе. 172-я и 25-я стрелковая дивизии занимают позиции на Турецком валу, а остатки 95-й стрелковой и 40-й кавалерийской дивизии вместе со сводным полком морской пехоты находятся во второй линии обороны. Как и на Чонгаре, оборона усилена большим количеством трофейной артиллерии и пулеметов. Рогасовский из-под лобья бросил взгляд в мою сторону. В некоторых подразделениях количество пулемётных стволов на отделение достигло 3. Спасибо товарищу Бережному. Его люди передали стрелковым частям уже спланированную оборону с тщательно размеченными секторами стрельбы. Без поддержки танков и авиации немцы на этом рубеже попадают в позиционный тупик. Картина на перекопии уже примерно такая же, как и под Саками. Последние 2 дня Немецкое командование било в нашу оборону растопыренными пальцами. Сегодня с утра весь день тишина. После подхода разгружающихся в Севастополе 39-й и 40-й танковых бригад, имеющих на вооружении по 25 танков Т-60, будет создана мобильная конно-механизированная группа, пригодная для активных действий в зоне ответственности Крымского фронта. Также Ожидается прибытие из Новороссийска 226-го отдельного танкового батальона, имеющего на вооружении 16 танков КВ-1. Учитывая, что нам противостоит разрозненный и деморализованно неожиданными неудачами противник, считаю нашу оборону устойчивой. Но, несмотря на это, считаю, что расслабляться преждевременно. Войскам поставлена задача по постоянному усилению обороны и в связи с затишьем по боевой учебе. У меня все. Хорошо, товарищи. Василевский встал, считая нужным сообщить вам, что час назад я разговаривал с товарищем Сталиным. Завтра утром мы вместе с товарищем Берией вылетаем в Воронеж, в штаб Юго-западного фронта. С учётом вновь открывшихся обстоятельств, товарищ Сталин не уверен, что товарищ Тимошенко сможет на надлежащем уровне провести свою часть операции Полынь. Зато насчёт новосформированного Крымского фронта Есть полная уверенность, что дела пойдут так, как надо. Все, товарищи, все свободны. 10 января 1942 года. 8.25. Перекоп, станция Армянск. Расположение от МБ-1, Аснас РГК. Поэт, писатель, журналист Константин Симонов. Из крымской тетради. Табличка, установленная у дороги метров в ста от ворот МТС, Гласило. Хозяйство Бережного. Секретный объект. Товарищ, будь осторожен. Часовой сначала метко стреляет, потом смотрит в кого. Шутники проворчал капитан о ледников, остановивший свой танк КВ-1 у таблички. Я спрыгнул с брони на землю, разминая ноги. Где-то в стороне турецкого вала внезапно загромохало канонада. Не отвру, орудия били исключительно на нашей стороне. в том числе и трофейные немецкие. А в ответ, кажется, немцами не было сделано ни одного выстрела. Через несколько минут стрельба умолкла так же неожиданно, как и началась. Тем временем в воротах приоткрылась калитка, и из неё выглянул часовой и в накинутой на плечи и голову плащ палатки. Эй вы, товарищи танкисты, старший с документами ко мне, остальные на месте. Что ты так орёшь, Тарасов? Вслед за часовым из калитки показался разводящий в такой же плащ-палатке. Танкисты это. Мы их с вечера ждём. Товарищ сержант, пусть сначала докажу, что они не германский Бранденбург, потом поговорим, возразил часовой. Я про тех кино смотрел, ну и к чёрту, предохраняться надо. Сейчас вызову товарища майора, пусть он и разбирается, закончил диалог сержант и, взяв у подошедшего к нему капитана Олейникова документы, к моему глубочайшему удивлению никуда не пошёл, а поправил что-то у себя на шее и заговорил прямо в никуда. Товарищ майор, тут у нас танки. Какие? На Т-34 похоже мало, значит КВ. Рядовой Тарасов их пускать не хочет, подозревает Бранденбург. Да, так точно, товарищ майор. Жду вас. Конец связи. Тогда я ещё не знал, в какую глубокую историю попадаю. Через несколько минут Из калитки появился типичный сотрудник госбезопасности в фуражке с синим верхом. Наскоро просмотрев документы капитана и его предписания, и, наверное, увидев там что-то понятное только ему одному, он козырнул капитану. «Майор госбезопасности Санаев, начальник особого отдела бригады, добро пожаловать в страшную сказку, товарищ капитан. Ничему не удивляйтесь и ничего не пугайтесь. Это приказ. Тарасов, открывай». Не успел у меня пройти шок от столь странного напутствия, как двое бойцов распахнули давно не крашенные ржавые ворота. А там, за воротами... Двор МТС был битком набит боевой техникой. Я был в Испании, на Халкинголе, на этой войне чуть ли не с первого дня. Повидал всякое. Но вот такое... Первое, что бросилось в глаза, прямо на нас с другого конца двора смотрел танк. Нет, танчище! По сравнению с этим приземистым широколобым монстром, вооружённым пушкой огромных размеров и крупнокалиберным зенитным пулемётом, наши КВ смотрелись худенькими, суптльными подростками. Этот танк был воплощённым кошмаром германских танковых войск. Чуть поодаль в ряд выстроилось ещё несколько таких же машин. Кроме них двор был буквально забит разнообразными танкообразными. Тут были и машины с огромными, как гора, сдвинутыми назад башнями, Вооружённые длинноствольными пушками чуть ли не шестидюймового калибра, были и астроносы боевые машины. Судя по всему, плавающие в маленьких конических башенках, в которых умещалось аж по две пушки, одна большого и одна малого калибра. Были и огромные грузовики с широкими колёсами, рядом с которыми ЗИС-5 выглядел игрушечным автомобильчиком. А в конце двора, закутанные в брезент, стояли машины вообще неизвестного назначения. И всё буквально кипело жизнью, несмотря на раннее утро. Экипажи уже были рядом со своей техникой, копались в моторах, простукивали пальцы на гусеницах. В углу двора несколько бойцов перекрашивали два немецких полугусеничника в наши родные цвета. Капитан Олейников сдвинул шлем на затылок. Ну и дела. И куда нам тут, товарищ майор госбезопасности, приткнуться в Эдеком в Вавилоне? Особист махнул рукой куда-то внутри двора. А вон идёт командир танкового батальона, майор Деревянка, вместе с зампотехом. Приготовьтесь. Они сейчас вас вместе с вашими мехводами драть будут с песком и без возелина. Сначала они, потом комбриг. Майор Деревянка, седоватый мужчина средних лет, невысокого роста, широкоплечий, чуть косолапый, только махнул рукой, показав, куда капитана Леникова должен загнать свои танки. Увидев, что майор госбезопасности освободился, я козырнул ему Интендант второго ранга Симонов и протянул свои документы, в том числе редакционное предписание. Редакция Красной звезды дала мне задание сделать очерк о героической мехбригаде и её командире, полковнике Бережном. Симонов, Константин Михайлович, как-то из-под лобби посмотрел на меня ассист, бегло просмотрев мои документы. Я кивнул. Вот те номер, покачал он головой. А ведь только вчера товарищ Бережнов вспоминал о вас, говорил, что 1 января вы были в Феодосии, а потом след потерялся. Он большой ваш поклонник, между прочим, ставит вас выше Твардовского. Я с недоумением сказал майору: "1-го и 2-го я действительно был в Феодосии, 3-го с редакционным заданием прибыл в Севастополь. 4-го вечером вышел на подводной лодке типа М "Констанцы". Вернулись вчера". Я вздохнул, А в Севастополе всё вверх дном. Немецкой осады нет, 11-я армия разбита, пленные румыны улицы метут как заправские дворники. А в Северной бухте стоят на якорях корабли под андреевскими флагами, и представляете мой шок. Среди них авианосец. И тут в политоделе Севастопольского района я узнаю, что всё это наворотила мехбригада полковника Бережного. Там же мне и передали вот эту бумагу с редакционным заданием. Мы сказали, что сейчас бригада находится в районе Перекопа. На станции встретил капитана Олейникова, который грузил свои КВ на платформы. Я знал его ещё лейтенантом на Халкинголе. Разговорились. Он мне и сказал, что их передают в мехбригаду Осназа и как раз в районе Перекопа. В его эшелоне доехал до Армянска, но ну, а там и выяснилось, что нам в одно и то же место. А что? Что-то не так, товарищ майор госбезопасности. Может вы всё-таки объясните, что происходит? Всё так, товарищ Симонов. И объяснить тоже можно. Только вот попали вы в такое место, в котором вы автоматически становитесь секретоносителем высшей категории. Мы ещё выясним, кто дал вам это задание, и поверьте, разговор с этим человеком будет очень серьёзный. Вас же не пустили на те царские корабли в Севастополе. Я кивнул, и майор госбезопасности невесело усмехнулся. Они и эта бригада на настоящий момент и есть самый ценный секрет СССР. Он достал из планшета стандартный бланк. Так что товарищ интендант второго ранга, расписочку, а не разглашение, будьте любезны. Фамилию, имя, отчество, воинское звание и расписаться вот здесь и вот здесь. Спасибо. Теперь мы с товарищем Берией вам главнее любого самого главного редактора. И вот ещё что. Товарищ Бережной, со вчерашнего дня генерал-майор Так сказать, Родина высоко оценила заслуги в разгроме Манштейна. А вот он, кстати, легко к напоминанию. С крыльца конторы МТС спускались несколько человек, некоторых из которых я уже видел на приёмах в Кремле. Во-первых, тут был уже упомянутый товарищ Берия, во-вторых, заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант Василевский, в-третьих, недавно назначенный командующий Крымским фронтом генерал-лейтенант Косовский, в четвёртых Нарком военно-морского флота и временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом адмирал Кузнецов. Пятым был неизвестный мне генерал-майор с жестким волевым лицом, одетый в пятнистую камуфлированную куртку с новенькими орденами Красной Звезды и Ленина. Наверное, это и был бережной. Тут я понял, что обычной мехбригадой, пусть даже и из резерва ставки, тут и не пахнет. Со всей этой кучей никому неизвестной и без сомнения секретной техники и напротив знаменитыми генералами и наркомами тут пахнет тайной государственного масштаба. Тут и вправду можно загреметь под трибунал за неосторожное слово, которое и в самом деле не воробей, вылетело, не поймаешь. А тем временем бережный и ракосовский, попрощавшись с Кузнецовым, Василевским и Берей, остались на крыльце. А эти трое вошли не к легковым машинам, стоящим у ворот, а совсем в другую сторону, где бойцы уже снимали брезент со странного аппарата с двумя винтами над кабиной, отдаленно напоминавшего автожир. «Присаживайтесь, товарищ Симонов». Майор Госбезопасности Санаев придвинул мне стул, а сам отошел к окну. «Вы хороший поэт и писатель, в этом я совершенно согласен с товарищем генерал-майором». «Товарищ майор Госбезопасности, я журналист, поэт, но не писатель». возразил я. Писатель-писатель, мягко проговорил генерал-майор Бережной. Пусть даже пока вы этого и не знаете. Я боялся заглянуть в его глаза. Этот человек с повадками тигра меня пугал. Наверное, я должен был больше опасаться майора госбезопасности Санаева, но тот был насквозь понятен. Он был свой, как и воинком бригады бригадный комиссар Брежнев, что сейчас стоял, оперши спиной о стену рядом с расколённой буржуйкой. Я задумался, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Вот он, генерал-майор Бережный. Чуствовалось в нём что-то такое чужое. Трудно представить себе войну более ужасную, чем Испания с её бомбёжками Мадрида и Герники, чем Халкингол, чем Финская война, чем эта война, уже названная Великой Отечественной, с сотнями тысяч погибших советских людей. Но за спиной товарища генерал-майора и его бригады была ещё какая-то «Более страшная война. Страшная не столько силой оружия, сколько бессмысленностью и беспощадностью. И эту войну, на которой невозможно и является повседневной обыденностью, товарищ Бережной принес суда с собой. Я видел, как наши красноармейцы и краснофлотцы искренне ликовали в Севастополе при сообщении о победе под Ялтой и освобождении Крыма. Один успешный десант, одна стремительная наступательная операция – И тяжёлое положение, в котором оказались советские войска, оборачивается блестящей победой. Но я видел, что фактически автор этой победы, сидящий сейчас передо мной, не считает себя героем, совершившим какой-то невероятный подвиг. Совершать невозможное является его обыденной работой. Сейчас он собран и напряжён, как сжатая пружина, и мысли его о новых сражениях и новых победах, ибо освобождением Крыма война отнюдь не заканчивается. Я задумался над загадкой Бережного, когда воздух потряс внезапный выкрик такой силы, что звякнули стекла. «Ха-а-а!» — отрывисто выкрикивало не менее сотни мужских глоток. «Подойдите, подойдите, товарищ Симонов, это очень интересно», — подозвал меня к окну Санаев. Зрелище за окном, выходящим на противоположную от машинного двора сторону, было фантасмагорическим. Температура воздуха от силы плюс пять, дует ветер и моросит дождик. Несколько сотен молодых людей, голых по пояс, мускулистых, в вздвинутых на уха чёрных беретах, выполняли странные упражнения. На привычную армейскую гимнастику это было не похоже, скорее уж на какую-то разновидность восточного кулачного боя. Вместе с ними тренировались, зажав в зубах ленточки бесказырок и более привычные мне краснофлотцы в нательной рубахах. Рукопашный бой. Тренировка. ответил генерал-майор на мой невысказанный вопрос знаете всех тех кто участвовал в рукопашной схватке с нашими моряками и выжил немцы награждали особым знаком когда немцы встретятся с бойцами прошедшими нашу подготовку награждать им будет некого ибо не выживет никто не подумайте ничего дурного наши красноармейцы и краснофлотцы это отважные упорные героические бойцы честь им и слава в веках Но им и их командирам очень не хватает боевого опыта. Но это дело наживное, и у нас есть возможность дать им это. Он задумался. Поймите, товарищ Симонов, 26 миллионов потерь это астрономическая цифра. И тут я не выдержал. Товарищ генерал-майор, какие 26 миллионов? В конце концов, кто вы и откуда? Товарищ майор Бережной повернулся к майору госбезопасности Санаеву. объясните товарищу журналисту, кто мы и откуда, а также то, какова будет поставлена перед ним боевая задача. У нас так, Константин Михайлович, повернулся он ко мне. Попал к нам, будешь сражаться в общем строю, и не важно, кто ты журналист, особрист или политработник. Все работают на победу. Ведь так, Леонид Ильич, воинком бригады мрачн кивнул. Круги под глазами и осунувшееся лицо показывали, что доставалось ему здесь немало. Но в конце концов, кому сейчас легко? Товарищ Симонов, Санаев сел напротив меня и провёл ладонью по лицу, снимая усталость. Вы присаживайтесь, так будет лучше, можно сказать, безопаснее. То, что вы сейчас услышите, является, может быть, самой большой тайной СССР на ближайшие несколько лет. Потом это уже не будет играть, какой ли бароли, или мы сумеем победить наших врагов или нет. Важность этой информации будет уменьшаться с каждым часом но сейчас это самая большая тайна вы поняли меня я кивнул ну и отлично слушайте и генерал-майор бережный тогда ещё полковник и вся его бригада со столь поразившей вас техникой и корабли под андреевским флагом что вы видели в севастополе всё это пришло к нам из мест настолько далёких что вам наверное трудно будет поверить Чтобы прийти нам на помощь, все эти люди преодолели не пространство, а время. Товарищ Симонов, ещё совсем недавно нас и их разделял 71 год. Тому вперёд, разумеется. Я сидел как громом поражённый, не зная, что сказать. Молчите, продолжал майор ГБ. Да ладно. Теперь самое тяжёлое про Андреевские флаги. Он замолчал, видимо, собираясь с мыслями. В 1991 году той реальности СССР прекратил своё существование. Нет, не надо вскакивать, мы не проиграли войну. Можно сказать, что мы проиграли нашим нынешним союзникам после военный мир. Было там всё: и неравенство экономических условий, и предательство верхушки, захотевшей стать новыми капиталистами. При этих его словах Бережнов мрачно кивнул. Но не это важно. Вся информация предоставлена нынешнему руководству СССР, и оно в свое время примет к предателям надлежащие меры. Ваша задача, товарищ Симонов, заключается в том, что нам нужна книга. Ваша книга об этой бригаде. Не делайте, пожалуйста, такое лицо, вы это можете. Сразу после нашего разговора вам дадут роман «Живые и мертвые», написанный неким Константином Симоновым по его записям о командировке на фронт в июле 41-го. Могилев. Вспомнили? Ну вот и хорошо. Конечно, там не должно быть никаких намёков на пришельцев из будущего. Цель у этой книги, честно скажу, двоякая. Во-первых, надо поднять дух наших бойцов, показав, что немцев можно бить, причём со страшной силой. Во-вторых, нам надо сбить со следа наших врагов, и нынешних, и завтрашних, чтобы они не знали, где искать причину своих поражений. Надеюсь, что Константин Симонов, советский человек и настоящий коммунист, оправдает доверие партии и народа. От такого предложения, да и от самого факта, что я разговариваю с человеком, который жил в мире, отстающем от нас на 71 год, у меня закружилась голова. А эти молодые парни за окном, разгромившие 11ю армию, они не просто ещё не родились. Скорее всего, не родились ещё и их родители. Вот он, генерал-майор, смотрит на меня чуть прищурившись своим испытующим взглядом, и от этого взгляда у меня по коже бегут мурашки. Он верит, что я справлюсь, и значит, я должен справиться. Решившись, я кивнул. Я согласен, товарищ. Скажите, что конкретно я должен делать? Отлично, широко улыбнувшись, генерал-майор хлопнул в ладоши. Я в вас верил. На мгновение сквозь маску уставшего военного проглянул другой человек, весёлый и жизнерадостный, любящий дружескую компанию и красивых женщин. Но его лицо тут же снова стало серьёзным. Следующие 2-3 недели вы проведёте в нашей бригаде. Скучно не будет, обещаю. Он подмигнул майору госбезопасности, и тот утвердительно кивнул. Они что, чёрт возьми, готовятся к следующему наступлению? А почему бы и нет? Об этом говорит и пополнение техникой, и тренировки личного состава. Прямо такое, конечно, никто не скажет, но имеющий глаза, как говорится, да увидит. А генерал-майор продолжал. «Что же касается десанта Евпатории и боев в Крыму, то мы познакомим вас с вашими коллегами из 21 века, корреспондентами «Красной звезды». У них есть все необходимые материалы по тем боям. Сейчас они как раз монтируют фильм». Он посмотрел на военкома бригады. «Леонид Ильич, вы сообщили Ирочке, чтобы бросала все в Симферополе и срочно вылетала к нам обратным рейсом?» Тот кивнул. «Ну вот и хорошо. Познакомитесь с нашей звездой журналистики, а также вашей большой поклонницей. С ней вместе и придумайте, чем в легенде заменить наше иновременное происхождение. Она у нас большая выдумщица». На этом и закончилась моя первая беседа с генерал-майором Бережным человеком из будущего. 10 января 1942 года, 12.45, Севастополь, Южная бухта, КПЧФ, адмирал Кузнецов Николай Герасимович. На оперативном совещании присутствуют Командир ЛК «Парижская коммуна», капитан 1-го ранга Кравченко Федор Иванович. Командир КР «Молотов», капитан 1-го ранга Зиновьев Юрий Константинович. Командир КР «Красный Крым» капитан 2-го ранга Зубков Александр Иларионович. Командир лидера «Ташкент» капитан 2-го ранга Ярошенко Василий Николаевич. Командир лидера «Харьков» капитан 2-го ранга Мельников Пантелеймон Александрович. Командир РК «Москва» капитан 1-го ранга Остапенко Василий Васильевич. Командир ЭМ «Адмирал Ушаков» капитан 1-го ранга Иванов Михаил Владимирович. Командир БПК «Североморск», капитан 1-го ранга Перов Алексей Викторович. Командир СКР «Ярослав Мудрый», капитан 2-го ранга Юлин Виктор Петрович. Командир СКР «Сметливый», капитан 2-го ранга Гостев Алексей Викторович. Оперативное совещание я собрал на командном пункте Черноморского флота. Делать это на корабле, который носил мое же собственное имя, я считал неприемлемым по двум причинам. Во-первых, это грубое нарушение высшего уровня секретности. Любой человек, попавший на борт корабля из будущего, сразу поймёт, что что-то тут не так. И во-вторых, это элементарно неудобно. Товарищи могут подумать, что я зазнался. Я уже просил товарища Сталина переименовать авианесущий крейсер, дав ему более подходящее имя, но получил вежливый отказ. Товарищ Кузнецов, в будущем вам было оказано высокое доверие. Вашим именем был назван лучший корабль флота. Мы можем переименовать его только если вы сильно проштрафитесь. Подумайте над этим. Ну кто сказал, что у товарища Сталина нет чувства юмора? Он будет ждать, пока я проштрафлюсь. Не дождётесь, товарищ Сталин. А то уже были вопросы от товарищей Черноморцев, а что это за адмирал Кузнецов и кем он мне доводится? Приходилось отшучиваться, что никем, даже не ни однофамилец. Вот и пришлось собирать совещание на командном пункте флота в Южной бухте, в то время как ТАКР Адмирал Кузнецов останется на якорной стоянке. В случае необходимости подлётное время его истребителей к констанце составит всего 15 минут, а с аэродрома Саки и того меньше, тем более что туда перевели вторую пару лёгких по их понятиям истребителей МиГ-29. Пара этих лёгких истребителей играющая смахнула с неба 3 девятки Х-111. И всё крестная Люфтваффе слышала по радио вопли избиваемых. А вчера случился курьёз. Тот самый майор Скоробогатов со своими ведомыми взлетел на перехват двух троек Ю88 и одной тройки Хе111, как-то уцелевших в мясорубке предыдущих дней, которых германское командование послало на бомбёжку наших позиций на перекопе. Увидев наши атакующие Миги, немцы заорали в эфире: "Ахтон хищники!" И стали покидать на парашютах абсолютно исправные самолёты. У них теперь оказывается такой приказ: в бой не вступать, а спасаться по способностям. Жаль, что это случилось не над нашей территорией. Товарищи командиры собрались. И те, что с погонами, и те, что с нашивками на рукавах, ровно поровно. Поглядывают друг на друга с настороженностью и недоверием. Не вина последних, что в небе господствовала немецкая авиация. а ими командовал человек, который явно не соответствовал своей должности. Вот, к примеру, даже два новейших британских линкора месяц назад не смогли устоять перед массированной атакой японских торпедоносцев и топ-мачтовиков. И первые тоже не виноваты, что неким неведомым нам силам пришлось бросить их в этот прорыв, чтобы заткнуть зияющую дыру, которая образовалась не по их вине. Начнем. Итак, товарищи, командованием... Я кивнул в сторону портрета товарища Сталина, намекая, кем лично был отдан этот приказ. Перед нами поставлена задача уничтожить торговый порт и военно-морскую базу Констанцы. Сил в данный момент способных помешать нам в этом деле не существует. Противодействовать нам могут два устаревших румынских эсминца и несколько торпедных катеров. Германские береговые батареи, обороняющие порт, имеют калибры 105 мм, 127 мм. Первая фаза операции начнётся ещё до рассвета с их подавления. Я посмотрел в сторону выходцев из 2012 года. Товарищ Сталин разрешил нам истратить для этой цели до 1000 осколочно-фугасных снарядов калибра 130 мм из вашего боекомплекта. Больше ни один корабль не должен стрелять по тем целям, которые выделены для Москвы и адмирала Ушакова. Это собьёт с толку автоматику корректировки огня. Ведь так Василий Васильевич обратился я к командиру Москвы, капитану первого ранга Остапенко. "Так точно, товарищ адмирал", ответил тот. "Чужой разрыв это всё равно что подругу толкнуть. И получится хотели как лучше, а получилось как всегда". "Слышали?" я обвёл собравшихся взглядом. "С наступлением рассвета на внутренний рейд входят парижская коммуна и Молотов и устраивают румынам в порту хорошенький кардебалет". Но сперва во избежание международных инцидентов попросим удалиться во всяя се суда нейтральных государств. Для непонятливых перевожу: болгарские и турецкие. Товарищ Сталин очень просил, чтобы нейтралы не пострадали в этой экзекуции, но в то же время смогли сполна насладиться огненным цирком. После разгрома Констанцы мы медленно и торжественно совершаем круг почёта по границам территориальных вод Болгарии и Турции. Это крайне необходимо товарищу Громыко, который в ближайшее время направится в эти страны с визитом особой важности. Командиры из будущего заулыбались. «Андрей Андреевич, мистер нет», — пробормотал товарищ Остапенко. «Да, мне уже почти жалко президента и ню-ню. Чего бы там от него не хотел товарищ Сталин?» «Нечего его жалеть, товарищ капитан первого ранга», — проворчал я. «Он нас не жалеет, а мы его с чего?» «Идем тремя колоннами». В центре Москва, Парижская коммуна, Молотов, Красный Крым. В правой адмирал Ушаков, Ташкент, Ярослав Мудрый. В левой Североморск, Харьков, Сметливый. Флагман крейсер Москва. Итак, сверим часы. Я бросил взгляд на запястье левой руки. 13:07. Выход из базы в 21:00. Формирование походного ордера в 21:45. Все, товарищи, все свободны. 10 января 1942 года, 15.40, авиабаза авиагруппы особого назначения РГК «САКИ». Старший лейтенант Покрышкин Александр Иванович. Саш, товарищ старший лейтенант, есть новости. Капитан Гусейн Магомедов отвлек меня от изучения моей новой машины, как временную ступень между МиГ-3 и МиГ-29 «Покрышкин» Полковник Хмелёв дал мне летающую парту с авианосца Су-25УТГ. Сегодня ты пойдёшь со мной на парке, в одиночный вылет на констанцию. Ты уж извини, что из истребителя делаем то ли бомбардировщика, то ли штурмовика. Я оторвался от книжки. Тварь, капитан. Так ведь я тоже всё понимаю. Господство в воздухе для истребителя это такая штука. Он к ней стремится, но как только достигает, так сразу остаётся без работы. «Ты мне лучше скажи, что бомбить-то будем?» «О, джигит, то речь не мальчика, но мужа!» — воскликнул Гусейн. «Слющай, бомбить будем батарею береговой обороны Тирпиц возле Констанцы, которая серьезно беспокоит флотских товарищей. Такого ты еще не видел. Решено применить против нее управляемые бомбы КАП-500ОД. Там три орудия и радарно-дальномерный пост, и мы их одним залпом». Работа будет ночью, так что давай сейчас слетаем на твоей птичке, посмотрю, чему ты успел научиться. Потом ранний ужин и спать до часу ночи. Куда пойдём? спросил я, когда мы уже в полётных комбинезонах подошли к стоянке. Давай до Херсона, потом на Мелитополь и домой. Гусен показал на мою машину. Ну разве не красавица? Сначала я не понял, о чём это он. Больше меня занимало то, что основная часть полёта будет проходить на территории противника. Потом присмотрелся к машине и остолбенел. Это больше не была голая летающая парта. Под крыльями были задействованы 6 точек подвески из восьми. 2 500-килограммовых подвесных топливных бака и 4 двухствольных пушечных контейнера калибром 23 мм. Я прикрыл глаза, пытаясь сообразить Какую же огневую мощь имеет теперь этот самолетик? При беглом подсчете, с учетом скорострельности, получилось, что он один имеет секундный залп целого истребительного авиаполка. Взлетели нормально. Машина чуть потяжелела, конечно, но тяга на двух движках все равно сумасшедшая. Развернулись над Евпаторией и легли на курс к Херсону. Скорость на маршруте 750 км в час, высота 1,5 км. Облачность переменная, средней паршивости, но при желании можно спрятаться в облака и подглядывать оттуда через радар. На полпути к Херсону над Черным морем в наушниках предупреждающе запищало, а на радарном экране переднего обзора стали быстро появляться зеленые точки. В километрах в 120 от нас, на одной с нами высоте, на встречном курсе обнаружена большая группа самолетов. Две девятки, 18 машин. Товарищ капитан, немцы, атакуем, взмолился я. Капитан Магомедов покрутил головой, потом вдруг сказал: "Немцы, шменцы. Так, товарищ старший лейтенант, набери ещё метров 500 и возьми чуть левее. Сейчас будем учиться пользоваться электровенником", и добавил: "Но ну, немчики, как вас много и какие вы маленькие, и никто вас сюда не звал". Товарищ старший лейтенант, помни, что в твоих руках очень тяжёлая кувалда. И ты атакуешь не отдельный вражеский бомбардировщик, а всю девятку. Так, не забывая об предупреждении, целься в правого видимого головной тройки, да так, чтобы он сотворился с правым видимым левой тройки. Так. Ещё немного. В кольцах прицела росли странные, никогда не виданные мною четырёхмоторные силуэты. Ох, Сань, мать их за ногу, это же кондоры. Что за кондоры? Не понял я. Германские дальние бомбардировщики, откликнулся Гусэйн. Да не отвлекайся, не отвлекайся. Эти господа как раз по нашу душу. Огонь! Огонь же, огонь! Я вдавил гашетку на пару секунд, и Су-25 затрясся от отдачи аж восьми пушек. Густой веер трасс разлетелся перед носом моего самолёта, на мгновение закрывая обзор. Действительно зря я так тянул бомбардировщик, в который я целился, буквально смело с неба. Он взорвался, рассыпался, разлетелся на куски. Факелом вспыхнул и тот немец, который проецировался следующим. Но ни линия справа, ни линия слева оказались совершенно не задеты. А нет, левый ведомый левой тройке густо дымя двумя правыми моторами быстро пошел вниз. Так, набирай высоту, разворачивайся. Попробуем взять вторую девятку справа, сверху сзади. Похоже, товарища капитана охватил азарт. Только, Саш, во имя Аллаха, больше так не тяни. У тебя в тот раз конус рассеивания просто не успел раскрыться. Конус шмонус, процедил я сквозь зубы, заходя во вторую атаку. Понял я. Сейчас попробуем чуть-чуть по-другому. На этот раз я заставил себя открыть огонь с вдвое большей дистанции, чем привык. Ну и ну. Всего две секунды я вел огонь, а строй вражеских самолетов буквально осыпало сотнями трасс. Мощь снаряда этой пушки была такова, что одно-два попадания ввалили тяжелый бомбардировщик с неба. Я потряс головой, приходя в себя, и оглянулся. Скольких же я достал? На месте девятки осталось только три самолета. И те, заложив вираж, разворачивались на обратный курс, а из бомболюков в ни в чем не повинное море горохом сыпались бомбы. Точно то же делали шесть кондоров, недобитые мною головной девятки. Я впервые за всю войну наблюдал... Дранк нах, куда глаза глядят, в исполнении немецких асов. Гуссен хихикнул и переключил канал на радио. В уши ворвались немецкие каркающие вопли: "Аларм, аларм, аларм! Супер роб вогель ин флаг!" "Тей теперь пернатый суперхищник, великий и могучий", сдерживая смешки, сказал мне капитан. "Они бы и с парашютами попрыгали, как те придурки вчера. Только вот море внизу, мягко выражаясь, не для купания". январня-август. Я представил себе, как выглядела моя машина со стороны в момент открытия огня и содрогнулся. Извержение вулкана Это, наверное, выглядело бы деликатнее. Заложив фираж, я стал выходить в хвост удирающим фрицем. Заметив начало моей атаки, те начали шарахаться из стороны в сторону, пытаясь сбить мой прицел. Только вот тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик это не лёгкий мистер Шмидт. Поэтому вместо энергичных манёвров У них получалось какое-то вялое переваливание с крыла на крыло. Правда, пилоту одного из Кондоров удалось добиться большего, чем его приятелям. Слишком энергично орудая штурвалом, он на мгновение поставил свою тяжёлую машину ребром на крыло, потом она опустила нос, перевернулась кверху брюхом и без всякой помощи с моей стороны отправилась в последнее пике к поверхности моря. Машины такого класса с пикирования не выходят никогда. В своей третьей атаке я выбрал машину ведущего группы, если я правильно понял их метания. Сбить несколько штук одним ударом такой возможности у меня больше не было, ибо немцы беспорядочно рассредоточились как по высоте, так и в плоскости. Было такое ощущение, что теперь у них каждый сам за себя. Короткая очередь и пушки, лязгнув, замолчали. В две предыдущие атаки я умудрился расстрелять почти весь байкомплект Но и того коротенького остатка снарядов, что ещё оставался в лентах, хватило моей жертвы с гарантией. Сначала во все стороны полетели обломки, потом фюзеляж переломился сразу за крылом, и дальше то, что осталось от самолёта, падало, разваливаясь по дороге на более мелкие куски. "Саня, домой", совершенно спокойно сказал мне капитан Магомедов. "Сейчас придёт майор Скоробогатов со своим ведомым и подберут всё, что ты не доел". Опускать этих тварей никто не собирается. А вообще, поздравляю с твоим первым реактивным боевым крещением. Теперь-то ты понял, что значит бой хотя бы на таких скоростях. Я кивнул, скорее самому себе. Понял, товарищ капитан. И мысленно поблагодарил этого горячего импульсивного бойца, который наверняка сам хотел пострелять по немцам, но ни разу не попытался взять управление на себя или самостоятельно открыть огонь. Наверное, если бы нам угрожала настоящая опасность, он бы так и сделал, но и без этого он дал мне возможность осваивать эту машину самостоятельно. Спасибо тебе за это, товарищ капитан. 11 января 1942 года. 245. Авиабаза, авиагруппа особого назначения РГК Асаки. Старший лейтенант Покрышкин Александр Иванович. Наш куб к полёту готов. Заправлен Пушка заряжена, бомбы подвешены. Лететь тут до Констанцы минут 15. Остальные наши товарищи будут обрабатывать румынский аэродром к северу от Констанцы. Я иногда с грустью вспоминаю о своих ведомых, которые вчера улетели в наш полк. Не подошли они для реактивной авиации, не хватает им для этого скорости реакции. Но прежде пленные немецкие авиамеханики, что остались нашим потомкам в наследство от разгромленной в Дребезге авиагруппы лоптёжников, осмотрели те МиГ-3, на которых мы и прилетели сюда. Господин офицер, на ломаном русском языке заявил мне пожилой немец, вытирая руки ветошью: "На этом лететь нельзя, nein, верная смерть. Ни один, как этот пилот Люфтваффе, даже самый храбрый не сядет в кабину такой самолёт. Мотор надо менять, чинить бесполезно. Крыло надо менять, даже хвост надо менять. Одна дырка, заплатка на заплатка. Вам лучше оставаться. Германия победить невозможно". «Дорак ты, Ганс!» – беззлобно усмехнулся Гусейн. «Вот потому мы, русские, вас и победим, потому что не знаем, что это невозможно. Ведь так, Саш?» А я смотрел на этого немца, и в моей душе копилась ненависть. Как он мог так говорить, особенно после той подлости, которую они сделали 22 июня? Вероломно, не предупреждая начать войну. Какой они после этого цивилизованный народ? Просто племя людоедов. Когда мы за один только день потеряли 1200 боевых самолётов, и весь тот ужас отступления от Ленинграда, Москвы и Дона это плата за нашу доверчивость. Всё это неправильно. Война должна была начаться не так. Я прикрыл глаза и стал вспоминать отрывок из книги, которую мне как-то показал майор Скарабогатов. Автор из будущего, Василий Звягинцев. Этот эпизод из о нового варианта начала войны так запал мне в душу, разберёг дел её раны. что я заучил его наизусть. Всё могло быть совсем не так. А немец покачал в воздухе тонким кривым пальцем. Вы, господин Магаметов, не русский, не надо меня обманывать, вы с Кавказа. Мой учитель посмотрел на него с внезапной злостью и сказал: "Для вас, господин Фридрих Майстер, мы все русские, и убер меньше хреновы". И такая меня взяла гордость за наших людей и наш народ. Но ладно, что не говори А руки у немцев все-таки золотые. Удалось им из трех моторов к нашим Мигам собрать два, вполне пригодных. Так мне этот фриц и сказал, улыбаясь от уха до уха. «Летать можно еще месяц, может два. Потом только в музей, как чудо. Топличка, ремонт делал фриц-майстер. Жалко, нельзя на фаш-истребитель поставить мотор Юму от штука. Не подходит крепление. У нас есть два таких в маслу, прямо с завода». Вот чудило. Мотор отлоптёржника на моём Миге это, это я даже не знаю что. Майор Скоробогатов сказал, что есть такое хитрое иностранное слово химера. Это означает что-то типа орла с головой крокодила. В общем, ребята улетели домой как раз после моего возвращения из учебного полёта. Специально ждали, чтобы попрощаться. Поручкались, обнялись на прощание. Наказал привет ребятам передать, а больше других Вальке Фигичеву. Да и командиру нашему, майору Иванову, благодарность за сватовство. Что бы там дальше ни было, но скучно не будет. Улетели. Помахал я им рукой и пошел в столовую на обед. Только сел за стол, а тут шум, гам, тарарам. Вернулась тройка майора Скоробогатого. Сначала я не понял, из-за чего такой крик. Но вернулись и вернулись. Причем пришли все, без потери, даже без дырок. Чего так кричать? «Оказывается, мы с Гусейном не доглядели. Там за двумя девятками бомберов шла группа транспортников, тоже кондоров, с десантом». «Откуда это известно?» «Майор Скоробогатов рассказал». «Так сразу, как только я засек первую группу, с Москвы на высоту в 5 КМ подняли марсианина». «Так наши севастопольцы вертолет с дальнобойным радаром называют». «А ему оттуда все до самого Киева, как на ладони». «Он-то и навел перехватчиков сначала на вторую группу». Такие же две девятки Кондоров, только с планерами на прицепах. И после атаки из них не бомбы посыпались, а парашютисты в море с литком. Ух. Сначала сбили все транспортники, потом пошли и прикончили недобитых мной бомберов. И сейчас командование, включая даже самое верховное, которому, конечно, уже всё доложили, по меткому выражению майора Скоробогатова, бьёт ножкой в ожидании хоть одного пленного. Все жаждут знать, что это было и на что она рассчитывала. Понятно, что это был десант, но куда? Две девятки транспортных кондоров это максимум батальон с планерами, полтора или два. Батальоны или два тут будут съедены как пирожки, быстро и без остатка. И к чему такая роскошь, как кондор, что у немцев обычные транспортные юнкерсы кончились? Майор Скоробогатов сидит напротив меня и стремительно уничтожая гречку с мясом, говорит: Сейчас туда и лидер Ташкент вышел. Из Севастополя МБР-2 вылетели. А с нашей эскадры аварийно-спасательные вертолеты. Ищут. Нужен хоть один фриц, чтоб мог говорить. Расскажет, что это была за заморочка. Потом нехай дохнет. А Гусейн все не успокаивается. «Саня, верти дырку. Боевик это по минимуму. Спочи нам тебя». Короче, суд доделал, а у нас с Гусейном ночью боевое задание – Спать же не хочется ничуть. Но приказ есть приказ. И товарищ капитан послал меня к местному врачу. Тот дал мне таблетку и предупредил. Водкой не запивать, а то знаю я вас. Что, могу не проснуться? Спросил я его. Проснуться-то проснешься, но неизвестно когда. Может, в следующем столетии, ответил тот и улыбнулся. Шутка. Шутники хреновы. Пришёл я в казарму, таблетку водичка из титана запил, лёг и не заметил, как провалился в сон. Что мне точно снилось, не помню, какой-то кошмар типа, что я летаю абсолютно голый, без всякого самолёта и стреляю по мессерам из пулемётов, которые у меня вместо рук. Сбиваю их, сбиваю, а они всё не кончаются, жуть. И вот меня будет пора. Время 13:00. Наскоро умылся, зубы почистил, Ворту после той таблетки, как кошки ночевали. И побежал надевать лётный костюм. И вот я в кабине МиГ-29КБ. Успокаивающе светятся шкалы приборов. Задание подтверждено, и Гусэйн поднимает машину в воздух. К цели пойдём на высоте, над облаками. КАБы, управляемые авиабомбы, можно применять с высот до 5 км. Мы пойдём к цели на 3 1/2 Оказывается, эта бомба после сброса с самолёта ещё около 9 км способна пролететь сама, используя для наведения внешнее управление и встроенную телекамеру. До констанцы нашей машине минут 12 лёта. Я в данном случае только пассажир или, если угодно, запасной игрок. Выходим на рубеж атаки, загорается экран системы наведения бомб. Цель в зоне видимости. Гу Сен передаёт мне управление и просит держать машину прямо. Рубеж сброса приближается с каждой секундой. Всё, время. Машина четыре раза вздрагивает, освобождаясь от бомб, которые продолжают лететь во тьме в сторону цели. Товарищ капитан принимает управление и закладывает правый разворот. Тикают секунды. Отметки бомб на экране сближаются с целями. Ослепительная вспышка рассекает ночь. За ней еще одна, и еще, и еще. Ложимся на обратный курс в САКе. Гуссейн выходит на связь по СПУ. Москва сообщила. Цели уничтожены. Этого терпится, больше нет. Вот и все. Давай, Сань, бери управление и по приборам домой. На САКе. 11 января 1942 года. 03.55. Черное море. 35 миль на траверзе констанцы. ГКП РК Москва Адмирал Кузнецов Николай Герасимович. За стеклением рубки густая непроглядная ночь. Объединённая اسکдра идёт вперёд, невзирая на шквалистый ветер и пятибальную волну. Чёрное море опять решило побуянить. Обычно я не решился бы на такую авантюру, как ночной поход в плохую погоду к Вражескому берегу, но на Москве одних радаров больше 10 штук. Общего обнаружения – навигационные, ПВО, радиоэлектронной борьбы, систем наведения ГК, систем наведения ствольной артиллерии, систем наведения МЗА. Под водой стоит мощнейший гидроакустический комплекс, от которого не укроется ни одна подлодка. Он также помогает команде обнаруживать мины заграждения и подводные банки и скалы. Любой командир БЧ-1 с корабля из нашего времени на месте капитана 2-го ранга «Афанасьева» Давно бы превратился в нервное задёрганное существо. А тут работает инерциальная система навигации. Радары видят всё, что делается над водой, а ГАК всё, что под водой. Так воевать можно. "Товарищ адмирал", повернулся ко мне вахтенный командир. "Докладывает Витязь. Цель номер 1 уничтожена. Корректируемые объёмно-детонирующие бомбы поразили как сами орудия, так и радарно-дальномерный пост". «Есть подтверждение от нашей систем РЭБ. Радар цели прекратил свою работу». Я посмотрел на стоящих рядом контр-адмирала Ларионова и капитана первого ранга Остапенко. «Ну что же, товарищи, к операции Бора приступить. Передать на все корабли, увеличить ход до 25 узлов и действовать по плану». «Виктор Сергеевич», — обратился я к адмиралу Ларионову, — «что там у нас с минными полями?» Адмирал указал на прикреплённую магнитами к стене рубки карту, на которую были нанесены все данные, полученные в результате разведки района. Подводная лодка "Алроса" находилась на позиции в виду Констанцы в течение 5 дней. В результате гидроакустического сканирования моря удалось получить более-менее достоверную карту минных полей. Правда, после шторма часть мин может быть сорвана с якоря и свободно болтаться на поверхности. На операторам скорострельных установок АК-630 отдан приказ расстреливать все плавающие предметы соответствующих размеров. Хорошо. Я надавил на глаза, сняв усталость. Когда будем на рубеже открытия огня? Капитан второго ранга Афанасьев сверился со своими расчётами. Если сохранится заданная скорость движения, примерно через час 15 товарищ адмирал, плюс-минус 2 минуты. До рассвета как раз успеем потопить румынские эсминцы и подавить береговую оборону». «Вы уверены, что эти эсминцы там?» — повернулся я к нему. «Так точно, товарищ адмирал», — ответил он. «Витязь подтверждает, что эсминцы находятся на внешнем рейде». «Ну, значит, сегодня мы оставим Антонеску без флота», — рассмеялся контр-адмирал Ларионов. Потом пожевал губу и добавил. «Передайте на сметливые и мудрые, чтобы не возились». Пусть засадят в них по одному урану. Этого добра на Колхиде ещё достаточно. Заодно и проверим их действия по реальной цели. 11 января 1942 года 0407 Чёрное море 34 мили на траверзе Констанцы. ГКП РК Москва Адмирал Кузнецов Николай Герасимович. Товарищ адмирал Юпитер начинает операцию Алегра, доложил Вахтиный. Просит поднять в воздух вертолёт для ретрансляции. К пуску в первом эшелоне готово 12 ракет. Первая ракета с беспилотником, остальные боевые. Второй удар уже по зрячему. Я помнил, что операция Алегра это удар дальнобойными РСАми по нефтяным промыслам в плаеште. Честно говоря, я слабо представлял себе возможности этого оружия. Тогда слабо представлял Ну что смогут сделать 12 или даже 24 РСа с кучей мелких нефтяных вышек, которыми буквально усеяны все холмы под Плаешьте? Но действительность превзошла все мои ожидания. Выслушав Вахтинова, я только кивнул, а командир Москвы, капитан первого ранга Остапенко, добавил. Конечно, поднимайте немедленно. Подайте картинки с позиции и с беспилотника суда к нам. 11 января 1942 года. 0-4-15, где-то западнее Евпатории. Позиции ракетной батареи комплекса «Искандер-М». В командно-штабной машине три офицера склонились над дисплеем компьютера. Все шесть машин батареи были готовы к пуску, а осталось только отдать команду. Координаты цели, полученные, введены в систему наведения. Командир батареи, полковник Шалимов, отдал команду. Пошел обратный отсчет. Раздался оглушительный грохот, и первая ракета поднялась в небо на столбе огня. За ней еще, еще и еще, пока в небо не ушел весь залп батареи, все 12 ракет. Да и в Патории грохот не долетал, зато зарево, да и сами стартующие ракеты, видели многие. По дороге к цели, примерно на минуту, ракеты оказались в околоземном космическом пространстве. Потом... Неумолимая гравитация потянула их вниз к окрестностям той точки на поверхности Земли, которую люди называют Плоешти. А к разряженным установкам подъехали ТЗМы. Предстояла новая работа. 11 января 1942 года, 04-15, Черное море, 33 мили на траверсе Констанции. ГКП РК Москва, Адмирал Кузнецов Николай Герасимович. Абсолютно чёрный экран озарился каким-то неземным светом. Оставляя за собой дымный след, тяжёлая ракета поднималась в небо на огромном шаре огня. Вот она нырнула в облака, и их высветило изнутри багровым светом, который постепенно гас. Не успел он погаснуть, как на старт пошла следующая ракета, и всё повторилось сначала. Лишь только 8 минут летит ракета в ночи, процитировал пропел капитан первого ранга Остапенко. Всё, приплыли румыны. Теперь кричи, не кричи. Что это, Василий Васильевич, не понял я. Слова из одной песни, пояснил контр-адмирал Ларионов, довольно широко известный во времена нашей молодости. Румынам действительно осталось только кричать, ибо, как говорил Чингисхан, пущенную стрелу не остановишь. Хотя 8 минут это для ракет средней дальности, а тут у нас малая дальность. Ей и 3 минут хватит. И действительно, через некоторое время ожили ещё несколько экранов. Небольшой радиоуправляемый самолётик, который доставила к плаежте первая ракета, освободился от связывающей его оболочки, раскрыл крылья и кругами стал набирать высоту. Секунд 20 ничего не происходило. Потом по группе нефтяных вышек, стоящих на холме, прокатилась волна мелких разрывов. Мгновение спустя в небо взметнулось ревущее пламя. Секунд через 30 это повторилось на другой возвышенности. Вниз по склонам потекли ручейки огня, поджигая вышки, не затронутые ракетными ударами. Через 5 минут самолётик нарезал круги уже над самым натуральным морем, морем огня. Стало светло, как днём. Камера ночного видения отключилась от перегрузки. Некоторое время спустя в небо взметнулись огромные огненные столбы. Это в пригороде Плоешти ракеты поразили нефтехранилище и перегонные колонны нефтеного завода. Пламя разливалось также по железнодорожной станции, охватывая составы с бензином и сырой нефтью. зарево пожарища должно быть видно за сотню километров. Не знаю, показалось мне или нет, но через стёкла рубки справа по курсу у горизонта высветилась грязно-розовая полоса. Не слабо же там палахает. Ничего. Примерно через час мы подойдём к Констанце, и там тоже будет праздник. 11 января 1942 года 0542. Внутренний рейд Констанцы, якорная стоянка. Танкер Шипка, Болгария. Старший помощник Николай Коигородов. Сквозь сон мне послышалось глухое буханье орудий. Перевернувшись на другой бок, я постарался уснуть дальше, но мне не дали этого сделать. «Господин старший помощник! Господин старший помощник, проснитесь!» Матрос Мирка тряс меня за плечо. «Там ваши пришли, русские!» «Какие к черту русские?» Не понял я с просонья. Выстрелы орудий усилились и стали отчетливее. «Господин старший помощник, русский флот бомбардирует Констанцу!» Чуть не плакал Мирка. Господин капитан зовёт в афс радиорубку. Там на международной волне что-то передают, похоже по-английски, по-турецки и по-русски. И тут я окончательно проснулся. Зарево, пробивающееся через иллюминаторы, не оставляло сомнений. горел нефтеперегонный завод. Наскоро одевшись, я выскочил на палубу. От открывшегося зрелища защемило сердце. По берегу бил линкор типа Севастополь. Были отчётливо видны яркие вспышки полных бортовых залпов. В районе железнодорожного вокзала вздымались испалинские разрывы. Похоже, красные всё же научились делать приличные фугасные снаряды для 12-дюймовок, не то что в наше время с 8 фунтами пероксилина, считай, что болванки. Снаряды рвались и там, где у румын были береговые батареи, только туда явно били калибры помельче. Бросив взгляд на северо-запад, я присвистнул. Там, подсвечивая снизу облака, пылала яростная зарево, охватывающая два-три румба по горизонту. Похоже, судный день был не только у констанцы. Это явно горели нефтяные поля плаешти с бухарестом в придачу. Значит, отметился не только большевистский флот, но и авиация. Румыны, наверное, уже не рады, что ввязались в эту войну. В рубке, трясущийся от нервного тика, капитан Благоев передал мне наушники, пропустив конец турецкого текста. я дождался передачи на русском языке. «Всем судам нейтральных стран!» говорит Народный комиссар военно-морского флота СССР. «Просьба покинуть гавань Констанции и выйти на внешний рейд. После краткого досмотра на предмет наличия военной контрабанды и подданных государств, находящихся в состоянии войны с СССР, вам будет обеспечено безопасное возвращение в порт приписки. После восьми часов ноля минут по московскому времени Порт Констанца и оставшиеся в нём суда будут полностью уничтожены. Повторяю, всем судам нейтральных стран выйти на внешний рейд и лечь в дрейф для приёма досмотровой партии. Дальше радио заговорило по-английски: "Toll neutral ships", и я снял наушники с головы. Я повернулся к благоеву. "Господин капитан, официально заявляю, что нам предложено покинуть гавань и лечь в дрейф на внешнем рейде для проведения досмотра". Отказ от этих действий равносилен уничтожению. И кроме того, никакой нефти мы тут не дождёмся, а дождёмся только того, что нас поджарят как кебаб. Так что запускаем машину, поднимаем якорь и резво уносим отсюда ноги. Вот, смотрите, турки уже всё поняли. Я показал на стоящий по соседству танкер под турецким флагом. Там зажгли полное освещение, показывая себя и свой государственный флаг. Кроме того, суета матросов на палубе не оставляла никаких сомнений: танкер готовится к экстренному выходу в море. С берега по туркам открыл огонь артиллерийская батарея. Скорее всего, одна из немецких 75-миллиметровых, которые стали недавно прибывать на побережье из Франции и Германии для усиления противодесантной обороны после катастрофы 11-й армии под Севастополем. Похоже, Гитлер снял свой шикарный китель, чтобы прикрыть голый зад. Но получилось у него плохо. В ответ на беспорядочные немецкие выстрелы с берега в море засверкали яркие вспышки. Было такое впечатление, что короткими очередями бьют несколько пулеметов, причем не менее чем 5-дюймового калибра. И как точно, на позиции немецких артиллеристов, проявивших столь ненужную и неумную храбрость, обрушилась лавина снарядов. После того огненного катка на позициях наверняка не осталось ничего живого. Было видно, как на турецком танкере Матросы подпрыгивают, как обезьяны, и грозят кулаками в сторону берега. Хотя больше никто по ним не стрелял. Если там еще и оставалась неподавленная полевая артиллерия, то румынские и немецкие командиры поняли столь тонкий намек и больше никак себя не проявляли. «Господин капитан, шевелитесь быстрее. У нас остался только час», — напомнил я застывшему в ступоре капитану. В конце концов, именно он нес ответственность за корабль и его команду. После моего толчка господин Благоев наконец начал раздавать команды, и на нашем танкере поднялась отчаянная суета. Но как старший помощник должен с гордостью сказать, что, хоть готовиться к выходу мы начали минут на 15 позже турок, на внешний рейд мы вышли первыми. Сказалась лучшая выучка нашей команды, в чем вижу и свою неоспоримую заслугу, и легкий в запуске дизельный главный двигатель, работающий прямо на сырой нефти из танков. Мы вышли на внешний рейд и легли в дрейф. Занимающийся на востоке рассвет высвечивал грозные силуэты боевых кораблей. Похоже, здесь был весь Черноморский флот красных. «Постой», — сказал я сам себе и поднял к глазам бинокль. Русские корабли были, что называется, «каждой твари по паре». Эсминцы типа Федониси, хорошо знакомые мне по прошлой жизни офицера Российского императорского флота, линкор «Севастополь», тоже, как привет из прошлого, теперь именуемой Парижская коммуна. Один новый крейсер придвоенной постройки, то ли Молотов, то ли Ворошилов. Два новых полукрейсера лидера разных проектов: один итальянского, другой оригинально большевистский. А среди них корабли, которые не лезут ни в какие рамки, абсолютно не похожие ни на что известное. Во всяком случае, их силуэты я не видел ни в одном справочнике. Господи, что это за наклонные трубы у того большого крейсера? И зачем им столько антенн на мачтах? И у того корабля, что идёт прямо к нам, тоже какие-то ящики установлены между надстройкой и носовой башней. И выглядит всё это так, будто это и есть их главный калибр. И если глаза меня не обманывают, я в шоке опустил бинокль. То, что я сначала принял за красный флаг, хотя флаг большевистских ВМФ совершенно другой. Оказалось алым боевым Андреевским стягом. У меня аж резануло по сердцу. Как град Китиш, восставший из вод, к нам шел корабль под флагом русского императорского флота, не существовавшего уже почти четверть века. Господи, откуда? Я еще раз поднял бинокль и пробежался взглядом по кораблям. Все незнакомцы были под Андреевскими флагами. А на самом крупном из них, вот сюрреализм, развевался брейт вимпил красного нарком Венмора товарищу Кузнецову Вот тут-то я чуть на палубу и не сел Это как понимать А крейсер, что пошёл нас досматривать, уже совсем рядом Из порта кроме нас никто, собственно, и не вышел А нет, вон тянется ещё один с белой тряпкой вместо флага Это итальянцы на Августе решили сдаться большевикам. Не захотели, значит, гореть в порто А в густо, ведь под погрузкой была, не пустая. Перевожу взгляд на русский корабль и читаю безо всякого бинокля название. Адмирал Ушаков. Добротное имперское название, а не какой-нибудь там жидо-большевистский комиссар Блюмкин. Так-то Россию люблю. И воевать с ней хоть с красной, хоть с белой ни за что не стану. И в гражданской тоже того не участвовал. Еще в восемнадцатом перебрался сначала в Румынию, а потом и в Болгарию. Но ведь обидно же. Была великая страна, раз и нет ее. Или все-таки есть. А с Ушакова спустили катер, который и идет к нам. Вот сейчас мы и выясним, кто там, наши или все же товарищи. А русско-большевистская эскадра, как и обещали, стала крушить порт, только куски бетона и камня полетели от причалов и портовых складов. С новой силой взметнулось вверх пламя над нефтяным портом. Странно, что нет в небе ни румынской, ни немецкой авиации, но это им, наверное, теперь все равно, ведь и такого порта, как Констанца, тоже больше нет. С катера, к нам на борт, поднялась весьма странная компания. Первым по трапу взбежал молодой лейтенант, и не с этими нашивками на рукавах или кубарями в петлицах, а с самыми настоящими погонами на плечах. Правда, погоны были стилизованные, матерчатый хлястик на пятнистой куртке с двумя маленькими звездочками. Но всё же это были погоны. Вводили в ступор морская тельняшка в распахнутом воротнике кителя и красная звёздочка на щигльском чёрном берете. Даже специально не придумываешь такую смесь морского и сухопутного белого и красного. Вслед за офицером на борт поднялись стройе нижних чинов весьма мрачного вида, вооружённый компактными автоматическими карабинами с магазинами большой ёмкости. А вслед за ними на палубу полезли самые настоящие пограничники НКВД. В зеленых фуражках с красными звездочками, в ватниках и с автоматами ППШ. Тоже четверо. Лейтенант и три бойца. Хоть совесть в отношении советской власти у меня чиста, а сердечко-то ёкнуло. А ну -ка, как расстреляют сейчас без суда и следствия раба Божьего Николая Кайгородова, лейтенанта растерзанного революцией Российского императорского флота, подданного несуществующей Российской империи. Ведь я ни болгарского, ни сербского, никакого иного подданства так и не взял. Вместо документов у меня паспорт иностранца. Казарнов, лейтенант НКВД, обратился к капитану Дмитрию Благоеву. Лейтенант пограничной службы Николаев. Господин капитан, попрошу предъявить судовую роль, документы на груз и на судно. Очевидно, такие процедуры раньше были ему привычны. Я сам не ходил ни в Одессу, ни в Новороссийск, ни в Батум, но торговля у СССР через Черноморские порты была довольно оживлённой. С лёгкой хихицей земнаводный офицер заметил: "Товарищ лейтенант, вы забыли спросить о наличии подданных враждёбных держав, лиц без гражданства и участников незаконных вооружённых формирований. Мы же с вами договаривались. Тут война идёт, а это непорядок". Лицо офицера озарило мечтательная улыбка. Вдруг в гальюне по шее в дерьме сидит какая-нибудь важная птица Третьего рейха. К моему удивлению, все сильный НКВДшник не затопал ногами, не закричал на наглеца, а наоборот покраснел и смутился. Рановатый им ещё по шее в дерьме сидеть. Вы тут, товарищ летенант, ещё меньше недели орудуете. Вот через полгодика годик замучимся их перед судом от дерьма отмывать. Отмывать их от дерьма будем не мы, а адвокаты, назидательно произнёс офицер. А наша с вами задача, товарищ лейтенант, просто их поймать. Я абсолютно ничего не понял в этом диалоге, как будто и не на русском языке говорили эти двое. Зато для себя кое-что понял наш капитан, господин Благоев. В мозгах у него всё перемешалось. Господа товарищи, господа товарищи, вот этот человек, он указал на меня. Мой старший помощник. Он есть подданный бывшей Российской империи, который не взял никакое другое подданство. Он есть ваш государственный преступник, хватайте его. Больше никаких других чужих подданных на борт моё судно нет. Вот ведь поскуда. Оказался таким приличным человеком. Зато матросы, среди которых не побоюсь сказать, я был любим и уважаем, застыли как громом поражённые. Зачем ему это было надо, непонятно. Ведь из-за отсутствия подданства я даже не мог занять его место. Мне надо никого хватать. С некоторой ленцой сказал офицер в погонах, дёрнувшимся боец НКВД. Один момент, товарищи. Если сей господин не брал иностранного подынства, то он наш человек. Что мы сейчас и проверим. Николаини кив рыч. Обратился он к командиру НКВД. Ты погляди, чтобы капитан ничего с собой не сделал. В море там не сиганул или лобик о палубу не разбил случайно, а то ведь напорится фейсом о чей-то кулак и будет бобо Потом офицер чуть в развалочку двинулся в мою сторону. Я раскрыл ладони, показывая, что в них ничего нет. «Отлично!» — кивнул тот. «Предъявите документы, господин...» «Кайгородов», — сказал я, вытаскивая из-за отворота кителя свой паспорт иностранца. «Николай Кайгородов!» «О, как интересно!» — сказал офицер с легким кивком, принимая у меня документы. «Я тоже Николай, и он Николай...» Он кивнул на НКВДшника. Тут кругом одни Николаи. Потом он жёстко посмотрел мне в глаза. "Офицер? Пехота, кавалерия, артиллерия, флот?" "Бывший офицер", вздохнул я. "Флотский, разумеется". Лейтенант чуть из-под лобья посмотрел на меня. "Бывших офицеров не бывает, господин Коигородов", сказал он с усмешкой. Так говорил мой батя, которого я очень уважаю, поскольку он потом и кровью дослужился до да бог знает каких высоких чинов. Бывают офицеры на действительно службе в запасе и мёртвые. Бывших не бывает. Он бегло просмотрел бумаги. На родину вернуться не думали? На расстрел, гордо задрал я голову. Теперь признаюсь, жест был весьма глуповац. "Нужны вы, чтоб вас расстреливать?" загадочно ответил летенант. "После 25-го года, надеюсь, в борьбе против советской власти не участвовали?" Я, господин лейтенант, собственно, в борьбе против советской власти никак не участвовал. Выехал за пределы Российской империи в марте 18-го, и немало о сём не жалею. Стрелять в таких же русских, как я, нет, увольте. Вот германцы или турки, так это совсем другое. «Слышь, Коля!» — повернулся офицер к НКВДшнику, который в это время проверял документы у других членов команды. «Чел белый и пушистый, а всё туда же, на расстрел!» Запугал вами людей Гебельс. Ой, запугал. Я этого Гебельса крысёныша, когда поймают, тоже до смерти запугаю. Отозвался тот. Не выйдет, вздохнул офицер. Он уже сам так запуган, что живым в руки не дастся. Шестерым малолетним дочерямца они стыкали в ведёт. Жену из автомата порешит, а сам застрелится. Вот тебе и крысёныш. Ну ладно. Он взял меня под локоток и отвёл в сторону. Вы мне, Николай Александрович, вот что скажите, произнёс он кратчево. Что мне дальше с вами делать? Ведь этот ваш капитан, как пь дать, доложит в гестапо о нашем с вами разговоре, и всё, пропал господин Коигородов бесследно. В Болгарии нет гестапо, возразил я. Есть, есть, с лёгкой иронией ответил мне лейтенант. Только действуют они негласно. Если уж в нейтральной Швейцарии настоящее осиное гнездо, то в Болгарии сам Бог велел бы тем понаглеть. «Эх, а, ладно. Коля!» — окликнул он своего партнера из НКВД. «Подойди сюда на секунду». И когда красный пограничник подошел к нам, в полголоса сказал ему. «Слушай, ты до ихнего капитана докопаться можешь? Наверное, не забыл еще, как это делается?» «Что, завербовал?» — ухмыльнулся тот. «Поздравляю. И, кстати, а зачем до него докапываться? Есть у меня подозрение, что он ведет шпионаж против СССР в военное время...» Вот и задержим его по этому подозрению. Подозрение — это такое дело, что разбираться с ним можно будет до ишачьей пасхи». «Отлично», — кивнул лейтенант. «Я так и знал, что ты настоящий друг». «Не думай», — сказал он мне. «Это не вербовка в обычном смысле слова. Просто нам нужен человек, который в определенных кругах наших соотечественников за рубежом смог бы без прикрас и недомолвок рассказать все, что он тут видел и слышал. И слушайте советское радио». Как только объявят о единстве нашей истории, разрешении носить дореволюционные награды и о восстановлении гражданства СССР для тех подданных Российской империи, что подобно вам не принимали иностранного гражданства либо подданство, тогда мы вас ждём в наших рядах. Вот эти бумаги. Из-за второго кителя лейтенант достал толстый пакет. Я попрошу вас передать в румынское консульство в Варне. Здесь списки тех солдат и офицеров, что попали в плен. Сбор тел убитых пока продолжается, так что с этим ничего определённого. Но пусть будут уверены: кто не в плену, тот давно мёртв. К примеру, от отдельного кавалерийского полка после удара батареи тосов остался только пепел. Хорошо. Я взял у него бумаги. Скажите мне, господин лейтенант, только честно, почему вы воюете за большевиков? Лицо молодого офицера стало страшным. Я думал, что он меня сейчас убьёт прямо тут на месте. Мы, господин Коигородов, воюем не за большевиков. Мы воюем с ордой людоедов, которая пришла на нашу землю с единственной целью убить всех мужчин, а женщин и детей сделать рабами. Это наша земля и наш народ. Кто бы в данный момент ни сидел сейчас в Кремле, и не смотрите, что они цивилизованны и культурно одеты. Это всё те же людоеды, смотреть на которых можно только через прорезь прицела, а прикасаться только штыком. Из-за то безобразия, что они задумали, Мы ворвёмся в их чистенькую культурную Европу и натянем им глаз на задницу, а после этого заставим моргать. Вот так. Он рукой показал мне, как будет моргать этот глаз. И после этого, смею надеяться, наступит мир во всём мире. Если ты русский, ни дебил, ни ребёнок, ни старик и ни колека, то твоё место с нами, в наших рядах. Честь имею. Я стоял, как громом поражённый, И в голове моей ворочались мысли. В последнее время ходили упорные слухи, что в Крыму на стороне Красной армии воюет прекрасно вооружённый и обученный легион из бывших и их детей. А это оказывается правда. Это стоит того, чтобы рассказать об этом всем нашим. Вернуться на родину не из милости нынешнего правительства, а как воины-освободители. А лейтенант, немного успокоившись, шепнул мне на ухо: Если вы, Николай Александрович, и ваши друзья до чего-то додумаетесь, то зайдёте в советское консульство в Варне и скажете, что у вас есть сообщение по теме Пелегрим. Там вам сообщат, что делать дальше. Желаю принять правильное решение и удачи. Он пожал мне руку и присоединился к группе своих, которые спускались по трапу в катер. Капитана Благоева, как они и обещали, красные забрали с собой. Ну что ж, теперь до самого порта мне исполнять его обязанности. 11 января 1942 года. 16:25. Чёрное море, 15 миль на траверзе Босфора. ГКП РК Москва, адмирал Кузнецов Николай Герасимович. В береговой линии, которая проплывает по нашему правому борту, будто кто-то проделал дыру. Это Босфор. Заветная мечта всех правителей России, начиная от князя Владимира Красносолнышка и до Николая последнего. Да. Но сегодня мы мирно проходим мимо, никого не трогая. Сегодня наша задача людей посмотреть и себя показать. Последняя особа. Ибо в опол ярости немецкого командования, которое оно издало после того разгрома, что мы унесли в Констанце и Мангале, может сравниться только с рёвом иерихонской трубы. А если вспомнить пылающие нефтяные поля в Лаэште, что там конкретно творится, достоверно неизвестно никому. Низкая облачность смешивается с жирным чёрным дымом нефтяных пожаров. Инфракрасная камера на самолёте разведчики показывает на месте нефтяных полей сплошной пожар, который бушует уже несколько часов и не собирается утихать. На месте железнодорожной станции И нефтеперегонных заводов тлеющее пепелище. Скрыть эту катастрофу немцы не в силах, и по сему поводу на радио уже успел отметиться Геббельс. Товарищи, которые прослушивают эфир, доложили, что теперь все мы считаемся дикими варварами и личными врагами фюрера. Ну и чёрт с ним. Как говорил бессмертный Василий Иванович, наплевать и забыть. Товарищу Сталину уже доложено о предварительных результатах операции. Окончательные же будут ясны тогда, когда станет понятно, с какой скоростью немцы с румынами смогут восстановить всё то, что мы сегодня им порушили. Тушить десятки и сотни горящих нефтяных скважин это ещё та задача, которая может и не иметь решения при нынешнем уровне технологий. На сердце покой и глубокое удовлетворение от хорошо сделанной работы. Но торжествовать ещё рано. Мы будем это делать, когда вернёмся в Севастопольскую базу. А пока, после всех безобразий, мы демонстрируем наш двойной российско-советский флаг. У офицеров турецкой военной разведки, которые наблюдают за нами в бинокль со скал Босфора, наверняка от удивления отвисают челюсти. Ну и пусть. Вот они мы. Смотрите на нас и запоминайте. Вот я и накаркал. Как молния по эскадре пролетает известие Воздушная тревога. На радарах ПВО видна большая масса самолётов, приближающихся к нам вдоль побережья со стороны Болгарии. Противно квакают ревуны, разгоняя команду по боевым постам. Немцы идут на высоте 5-6 км, то есть где-то по верхней кромке облаков. Пока непонятно, кто это: пикирующие Ю-88 или горизонтальные Хе-111. Отметки на радаре от них почти одинаковые. Но фактом является то, что нас посетило почти полная бомбардировочная эскадра, насчитывающая в своём составе более 60 боевых машин. Будут здесь минут через 20, так что эскадра без особой суеты перестраивается в оборонительный порядок. В средней колонне кораблей из нашего времени: Парижская Коммуна, Молотов, Красный Крым, Ташкент, Харьков. Со стороны берега их прикрывает группа из большого противолодочного корабля Североморск. и двух сторожевиков, Ярослава Мудрова и Сметливого. Со стороны моря эскадру прикрывает Москва, и сменится адмирал Ушаков. Хотя какой он к чёрту и сменится? 956-я серия по нашим временам это кресера, причём далеко не лёгкие. Мало ли что они бронированы. А вот настоящие сминцы из нашего времени наоборот, рассыпались по поверхности моря и на полной скорости нарезают круги вокруг эскадры. Попасть в них бомбы невозможно даже для пикировщика, рулевые там тоже зевать не будут. Их основная задача — собрать нам с воды нападавшие туда в ходе боя одуванчики, если таковые, конечно, будут. Все, отпущенные нам минуты спокойствия оттикали безвозвратно. Эскадра совершила циркуляцию и, вопреки очевидной логике, устремилась навстречу немцам. Так эффективнее будет действовать зенитная артиллерия, пояснил мне контр-адмирал Ларионов. Он знал, что надо делать, а я нет. Поэтому адмирал Кузнецов безропотно уступил право командовать хотя и младшему по званию и должности, но более опытному командиру. Мне стыдно признаться, но в душе мандраж и беспокойство лишь немного утешает и успокаивает ледяная выдержка капитана первого ранга Остапенко и контр-адмирала Ларионова. Да и остальные командиры на крейсере Москва суровы и сосредоточены, как шахматисты на турнире. И вот, полная бомбардировочная эскадра врага пересекла некий Рубикон, невидимую границу, за которой жизни для них уже не было. Идущий прямо за нами адмирал Ушаков оглушил нас грохотом стартующих зенитных ракет. Две установки, выбрасывающие каждые 3 секунды по ракете. Задача выбить ведущих девяток и заменить немецкий орdnung хаосом. Оставляя за собой дымные хвосты девять ракет, скрылись в облаках. Тем временем немцы тоже пошли вниз, стремясь пробить облачность и визуально обнаружить наши корабли на поверхности моря. Судя по всему, на берегу у них был авианаводчик. Это поработали турки или немцы сами держали на Босфоре службу наведения, об этом пока ничего не известно. Только эффект получился крайне любопытный. Никто не видел, как ракеты поразили свои цели. Просто из облаков вниз посыпались горящие обломки, а с экранов радаров исчезло чёртова дюжина целей. Несколько ракет за счёт большого количества готовых осколков поразили не одну, а несколько целей. Сказать честно, было очень приятно видеть пылающий остов бомбардировщика, беспорядочно кувыркающийся и падающий в море. От иных не осталось и того, просто рой мелких обломков, покрывающих воду мелкой рябью. Судя по тому, что в одном месте с радара исчезла целая тройка, имела место прямое попадание ракет в бомбардировщик с детонацией боекомплекта. А ведь эти немцы так и не вышли на рубеж атаки. Сколько наших товарищей погибло при бомбёжках, и вот теперь разбойники Геринга наконец-то нарвались на достойный ответ. Да, в небе под облаками появились первые жирные хвосты. Соединяющие небо и воду и первые купола парашютов. Как сказал Виктор Сергеевич, процесс пошёл. Не успели отгрохотать взрывы в облаках, как навстречу приближающимся разбойникам отправилась новая партия ракет. На этот раз отработали комплексом ближнего боя Кинжал, Ярослав-Мудрый и Североморск. Я ознакомился с характеристиками зенитных систем рубежа 20-го и 21-го веков. По сравнению с ними наши 37-миллиметровые и 45-миллиметровые полуавтоматы это просто детская рогатка. Но одно дело читать технические документы и совсем другое видеть своими глазами, как стартующий рой ракет подобно обычным РСам наряет в облака, а в ответ оттуда падает мусор в виде обломков самолётов, а также немецкие лётчики-парашютисты. Ох, не зря контр-адмирал Ларионов попросил меня как можно шире рассредоточить эсменцы. Работу у них по сбору своды неудачливых немецких асов было хоть отбавляй. Не успевали они подобрать одного, как на смену ему с неба спускалось трое новых. Вот наконец у половины бомбардировочной группировка пробила облака и увидела наши корабли. А мы увидели их. Как и предполагалось, это были пикировщики Ю88, сбившиеся в беспорядочное стадо. Высота 1200 м. удаление 1,5 км до точки входа в пикирование им осталось всего 15-20 секунд, потом их удар остановить будет невозможно. Так думали, наверное, и немецкие асы. Так думал и я. Пришла очередь последнего средства нашей самообороны зенитной артиллерии. На Молотове, и в Красном Крыме, и в Парижской коммуне часто-часто захлопывали зенитные полуавтоматы. Среди немецких бомбардировщиков стали распускаться первые клубки зенитных разрывов. Правда, никакого влияния на полет немцев это не оказало, а они по-прежнему приближались к нам плотным роем. И тут я краем глаза увидел, как стремительно взметнуло стволы вверх башня главного калибра Москвы. Частый грохот залпов, ураган огня. Позади нас в таком же темпе из обеих башен лупит ушаков. На той стороне кильватора... Из стамиллиметровых автоматических пушек стараются Североморск и Ярослав Мудрый. За несколько секунд до своей атаки немецкие пикировщики будто нарвались на стену. Как сказал мне товарищ Ларионов, для этой показательной порки в виду турецкого берега применяются только снаряды с радиовзрывателями, которые дают просто замечательный процент поражений. Вырвавшиеся из этого ада Юнкерсы перевалились через крыло и отправились в пике. Но это был ещё не конец. Им навстречу ударили шестиствольные зенитные автоматы, автоматически наводящиеся на цель по радару. При технической скорострельности в 4-5 тысяч выстрелов в минуту минимальная очередь составляет 200 снарядов. Тут, как в том анекдоте про Кота, который рассказал мне Капрас Остапенко, до Болгона доехали только уши. Два десятка пикировщиков, что все-таки пошли в атаку, операторы зенитных установок перебили с ярко выраженным садизмом. Отыгрались за всех погибших под немецкими бомбами, плюс за беженцев и раненых. Парашютов в этот раз не было совсем, ибо 200 снарядов, из которых в цель попадает минимум 20, разбирают «Юнкерс» на мелкие запчасти. 37 граммов взрывчатки и надежный взрыватель в каждом снаряде, рассчитанные на аппараты с совсем другими характеристиками, не оставят вражескому бомбардировщику шансов даже при единичном попадании. Все. Тишина. Лишь дымятся стволы и звенит напряжение в нервах. Радар ПВО девственно чист. На поверхность моря опускаются последние парашюты. Хороший спектакль мы устроили немецко-турецким зрителям. Немцы призадумываются, а турки, надеюсь, станут вести себя скромнее. И тут сообщение с Североморска. В сотне кабелтовых впереди обнаружена подводная лодка. выходит на позицию атаки на встречных курсах. Акустический портрет не совпадает ни с одним типом советских подлодок. Предположительно, это немецкая семёрка. Командир североморска капитан первого ранга Перов просит разрешения уничтожить неизвестную лодку. Ну, если это немцы или итальянцы, то хорошо, пустим их на дно с полным правом. А вдруг турки? Хотя если лодка заняла позицию для атаки, то она сама подписала себе приговор. Других подлодок Североморск по близости не обнаружил, а это значит, что их и нет. Даю добро. Минуту спустя с площадки на корме Североморска в небо поднимается вертолёт и направляется к месту обнаружения подлодки. При его приближении та пытается уйти на глубину и затаиться, но уже поздно. С вертолёта вниз летит противолодочная самонаводящаяся авиационная торпеда. еще несколько минут увлекательнейших подводных кульбитов и пируэтов, и смертельный номер кончается предсказуемым финалом. Гремит подводный взрыв, и воздушный пузырь выталкивает наверх жирное соляровое пятно и кучу мелкого плавучего мусора. Туда стрелы мчатся эсминцы в надежде на какой-нибудь сувенир, способный прояснить национальную принадлежность лодке. Номер «Фелькиша-Биобахтер» примерно десятидневной давности служит доказательством того, что, что было утоплено всё-таки немка. Если турки пропустили одну лодку, то могут пропустить и ещё, и с этим надо будет что-то делать. Теперь джин выпущен из бутылки, и придётся срочно усилить противолодочную оборону флота, особенно баз. Надо будет поговорить с товарищем Ларионовым, может, посоветует нам что-нибудь по этой теме. 12 января 1942 года 08:20 Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. Верховный с удовольствием обозрел лежащий на столе ворох бумаг. Были там и расшифровки фотоснимков, и донесения разведки, и выдержки из иностранной прессы. Несомненно одно: вчера Советский Союз нанёс своему врагу, если не накаутирующий, то крайне болезненный удар ниже пояса. А потом Ввиду Босфора еще и усугубило это дело хлесткой пощечиной. Это надо же! Целая бомбардировочная эскадра, только что переброшенная из Франции, сгорела без остатка, наткнувшись на объединенную эскадру советских и русских кораблей. По крайней мере, так это должно было выглядеть с берега. Замечательная и наглядная демонстрация советской мощи для турецких властей. Сталин вернулся к столу, на котором лежали доставленные вчера вечером из Крыма фотографии разгромленной Констанции. Уничтожена вся береговая инфраструктура, а также железнодорожная станция и губернаторский особняк. Это предложил товарищ Ларионов. Пусть, дескать, власть придержащие в Румынии и других странах знают, что они несут полную ответственность за свои действия и своим имуществом, да и самой жизнью. Есть мнение, сказал товарищ Сталин сам себе, что товарища Ларионова надо наградить не меньше, чем звездой героя Советского Союза. Вот, например, рапорт товарища Кузнецова. Умело и хладнокровно руководил действиями соединения при отражении воздушного нападения. Командный и рядовой состав грамотен, хорошо обучен и имеет высокий боевой дух. Сталин закурил трубку и прошёлся по кабинету из конца в конец, размышляя. Матросам Краснофлотцам медали за отвагу, а командирам боевое знамя или красную звезду. Молодцы. «Все молодцы. И наши, и внуки-правнуки. А может поставить товарища Ларионова командующим Черноморским флотом? Справится? Должен справиться. Дадим ему начальника штаба из наших, ЧВСа хорошего. И товарищ Кузнецов не загордится, будет знать, что на нем свет клином не сошелся. Да и нарком военно-морского флота должен руководить своим хозяйством из Москвы, а не из Севастополя». Сталин взял со стола еще одну бумагу, рапорт «Аркет». Об отражении днём 10 января попытки налёта германской авиации на Крым. Первая волна бомбардировщики, вторая транспортники с парашютистами и планерами на буксире. До Крыма не долетел ни один. На поиски выживших были направлены два эсминца, гидросамолёты МБР-2 и спасательный вертолёт с авианосца Адмирал Кузнецов. Ему-то и удалось вытащить из воды двух живых пилотов с транспортников и одного парашютиста. Так, вот протоколы допросов. Главное, что удалось узнать, десант составляли два батальона СС, единственной задачей которых было захватить в плен и допросить кого-нибудь из участников десанта 5 января. А у товарища из будущего там госпиталь развёрнут. Хороший госпиталь. Говорят, чуть ли не руки ноги обратно пришивают и мёртвых с того света вытаскивают. Надо позвонить товарищу Бурденко, пусть направит сотрудников для обмена опытом. Аси в патории и непорядок необходимо усилить охрану немцы уже что-то пронюхали старый вздохнул выколачивая в пепельницу потухшую трубку да это и не мудрено что пронюхали слона не спрятать под ковёр полюбимое поговорки у инстона черчилля там и бульдоги-то едва-едва помещаются значит операция туман начита вполне своевременна Военный главнокомандующий взял со стола тонкую папку, которую сегодня рано утром доставили из Нкида. Так, поздравление того самого Уинстона Черчилля с освобождением Крыма и успешным ударом по плаештав и Констанце. Мелочи приятно. Что он там ещё пишет? Желает дальнейших успехов в совместной борьбе. Посмотрим, голубчик, что ты запоёшь после полыни. Шуму-то будет. Так, корабли под андревским флагом успели заметить в Болгарии и Турции. Не могли не заметить. Для того и была придумана эта морская прогулка после шумного погрома. Турция пока делает непроницаемое лицо и отмалчивается, а вот Болгария кипит как чайник на плите. Братушки моим, или нет в конце концов. Вот рапорт нашего посла в Софии. Царь Борис пытается завязать с нами неофициальные контакты, естественно, в тайне от своих берлинских кураторов. А вот это уже интересно. В тот раз, в 1944 году, Болгария пала перед СССР как перезрелый плод после первого же касания. В этот раз может получиться еще лучше. Тем более, что мы еще всяким Черчиллем, Рузвельтам никаких обещаний по устройству Европы не давали. А если и дальше так пойдет, то и не дадим, потому что... Сталин усмехнулся, вспомнив слова контр-адмирала Ларионова. «Мы, девушку, будем ужинать, нам ее и танцевать». Мысль вождя перескочила на послевоенное устройство Европы. Победить надо так, чтобы иметь возможность диктовать всем этим так называемым союзникам свои условия, а по сему следует вернуться к делам сегодняшним. Перебирая бумаги, Сталин с удовольствием прочёл перевод стенограммы вчерашней речи Геббельса по берлинскому радио. Удар действительно получился болезненным. В речи главного брехуна Рейха явственно сквозил уязвлённый эгоцентризм. К стенограмме прилагалась записка начальника Главпур, товарища Мехлиса, с вопросом, как на эту речь реагировать. Сталин снял трубку телефона. «Алло, Главпур? Товарища Мехлиса. Товарищ Мехлис? Добрый день. Нет, не утро, а именно день. У нас вся страна от Тихого океана и до самого фронта давно и напряженно трудится. Получил вашу записку с переводом речи Геббельса?» Ваш вопрос считаю дурацким. А вот никак не надо реагировать, товарищ Мэхлис. Переругиваться с вежащим шакалом это только унижать своё достоинство. Мы должны объяснить нашим бойцам и всему миру, что всякое счастье для фашистов кончилось. Мы будем их бить, а они будут орать, и имеют на это полное право. Чем сильнее мы их будем бить, тем громче и злее будут их вопли. Верховный подумал и добавил: Объясните всем, что весь наш советский народ — это личный враг Гитлера. Надеюсь, вы и все поняли. Ну и хорошо. Желаю вам всяческих успехов. До свидания. Положив трубку на рычаг, он продолжил разбирать накопившиеся за время недолгого отдыха документы. «Ага. Папочка с утренней сводкой из разведупра. Что там пишет товарищ Панфилов? Вот что». Немцы интенсивно перебрасывают к перекопу войска, снимая их ото всюду, в том числе и из-под Ленинграда и из-под Москвы. Разведгруппы на Украине докладывают, что госграницу пересекли эшелоны с танками новосформированных 22-й и 23-й танковых дивизий. Агент Миша сообщает, что конечным пунктом всех эшелонов является станция Каховка. Информация подтверждена самолётами разведчиками Черноморского флота. Такое впечатление, что реванш в Крыму стал кое для кого идеей фикс. Известно для кого? Верховный опять взялся за телефон. Разве Дупор, генерал-майор Панфилов. Товарищ генерал-майор, мы прочли вашу докладную записку о концентрации немецких сил на южном участке фронта. Очень хорошо. Но там не хватает одной маленькой детали. Почему ваши люди не сумели установить дату начала наступления? Что значит предположительно? А вот точную дату товарищ генерал-майор не назовёт сейчас и сам Гитлер, поскольку сам её не знает. Помните, сколько мы мучились, пытаясь понять, какая из дат нападения на СССР является верной. По появившимся у меня сведениям из сверхнадёжного источника, они все были верными. Просто немцы, понимаешь, что не успевают подготовиться к определённой дате. Элементарно переносили сроки. Вы меня поняли? Давайте ваши предположительные даты. Что? С 15 по 18. -е. Ну, товарищ Панфилов, это уже лучше. Да, и передайте все материалы по этому делу товарищу Василевскому и абоненту Пилигрим. И держите в курсе по всем изменениям на этом направлении не только меня, но и их. До свидания, товарищ генерал-майор. И тут Иосиф Виссарионович не смог удержаться от шутки. «С наступающим праздником вас!» «Со Старым Новым Годом!» И повесил трубку. Впереди было еще много напряженной работы. Тяжелым камнем лежало на душе вождя дело клоуна. Каждый день Иосиф Виссарионович уделял этой теме два-три часа, стараясь выстроить для себя четкую непротиворечивую картину. И чем больше он разбирал материалы по будущей истории потомков, тем больнее было сознавать, что он не мог. Насколько он был слеп, терпя возле себя Никитку, этого клоуна недоумка. Вот и сейчас он думал, вчитываясь в списки его соратников: всё, что я строил 30 лет, разбазарили, распылили и сломали и уничтожили. Гитлер столько не наломал, сколько вы, бояре, как после Ивана Грозного устроили смуту, разорили страну, дели о власть. После Гитлера страну восстановить можно, а после таких дураков увы нет. «Как бы с ними так поступить, чтобы и по заслугам вышло, и смущение в народе не вызвать в военное время?» Сталин еще раз перелистал свои заметки по этому вопросу, означавшему разницу между жизнью и смертью для первого в мире советского государства. «Хм. Многие из этих товарищей крайне не скромны в материальном отношении», – подумал он. «Надо дать указание Лаврентию. Пусть привлекает их по самым уголовным мотивам. Да и товарищ Мехлис что-то мышей не ловит». Интересно, куда смотрит его госконтроль? Интересно было бы выяснить, чьи там внуки с высоты птичьего полета на страну гадили. Тимошенки, а не как родственники или просто однофамильцы, всю эту шушеру давно пора было разогнать, да только руки не доходили. Сталин укоризненно покачал головой, пососав погасшую трубку. Или создать все-таки эту, как его, ОБХСС, или точнее выделить соответствующую службу из НКВД в отдельный наркомат, Дело важное, особенно в военное время. Всякого разгильдяйства у нас и так хватает. Вон что пишут, что продукты и лекарства, поступившие по ленд-лизу, оказывались на чёрном рынке. Такую частную инициативу необходимо пресекать беспощадно. Самое главное правильно подобрать наркома. Например, товарищ Мехлис категорически не подходит в связи с пятым пунктом большинства будущих клиентов этого ведомства. Сталин записал себе этот вопрос на память и подчеркнул два раза. Кстати, а где сейчас Никитка? На Юго-Западном фронте у Тимошенко? То есть, уже у Василевского? Надо бы его оттуда отозвать, чтобы опять дров не наломал. Только вот куда? Нет сейчас в стране неважных участков. Если такого назначить председателем колхоза, у него скоро люди безо всякой войны с голоду передохнут. Так что наркомам водного транспорта упаси Боже. Но с фронта его надо отзывать. А куда – неважно. Пока в резерв-ставке для поправки здоровья, но потом с Лаврентием решим, каким будет диагноз. Сталин снял трубку с телефона ВЧ. Юго-западный фронт. Василевского. Добрый день, товарищ генерал-лейтенант. Ну как, приняли дела у Тимошенко? Как обстановка на фронте? Бардак, говорите? Набрались вы, товарищ Василевский, нехороших словечек у товарища Бережного. Знаю, знаю. У него по этому поводу и похлеще слова есть. Сам иногда удивляюсь, какие прилипчивые. Товарищ Василевский, должен напомнить, что у каждого бардака есть фамилия, имя и отчество. Потому что просто так на ровном месте бардак не проявляется, особенно в армии. Ну, товарищ генерал-лейтенант, слушаю вас. Что? Хрущёв? Тот самый, который Никита Сергеевич Сталин сделал паузу, разыгрывая раздумья. А передайте-ка вы ему, что с сегодняшнего дня он временно переводится в резерв ставки и должен немедленно прибыть в Москву. Да, в целях поправки здоровья и укрепления расшатанных после обороны Киева нервов. Так ему и передайте. Теперь, товарищ Василевский, о делах военных. По данным нашей разведки, и той, которая в Крыму, и той, которая в Москве, Немецкое командование собирает против Крымского фронта сводную группировку. По-немецки, кажется, это называется Камфгруппой. Её основу составляют две свежих, только сформированных танковых дивизии полного состава и сборная солянка со всего Восточного фронта. От ударота, отсюда батальон. Я думаю, что немцы до сих пор свято верят в несокрушимую мощь своего танкового кулака. Вот мы и посмотрим, чьи кулаки тяжелее. Начало наступления на Перекоп, возможно, в числа с 15-го до 18-е. Я приказал товарищу Жукову временно приостановить наступление, переходя к обороне на выгодных рубежах. Пусть немцы думают, что мы выдохлись, пусть перебрасывают войска на юг. Чем страшнее для них будут идти дела у вас, тем больше сил они снимут с якобы спокойных участков. Короче, вы поняли, что одной из задач полыни является до предела ослабить группу армий Центр и Север за счёт переброски части их сил на юг. Насчёт Любанской операции тоже не беспокойтесь. Пока решено её не проводить, поберечь людей и боеприпасы. Ударим тогда, когда немцы до предела ослабят эти направления. Как заместитель начальника Генштаба, что вы скажете о таком плане? От этой должности вас между прочим ещё никто не освобождал. Что? Это зависит от того, сколько сил они оттуда снимут. А вот этот товарищ Василевский зависит уже от вас, товарищи Мираковским и Бережным. Чем лучше вы сделаете своё дело, тем короче будет для Гитлера его тришкин кафтан. И скажите спасибо товарищам Кузнецову и Ларионову. Теперь Черноморский флот у нас не бесплатное приложение к Красной армии. а грозный боевой инструмент — тяжелая гиря в стратегическом балансе. Вы представляете, сколько дивизий понадобится немцам, чтобы надежно прикрыть побережье Черного моря от Перекопа до болгарской границы? А если учесть прорусские и просоветские настроения в Болгарии, то, наверное, даже турецкой. Все, товарищ Василевский. Генерал-майор Панфилов... будет непрерывно информировать вас о развёртывании вражеской группировки. Надеюсь, что вы оправдаете оказанное вам высокое доверие. До свидания, товарищ Василевский. Положив трубку, Сталин встал и подошёл к окну. За окном опять шёл снег. К концу идёт седьмой месяц войны. Советский Союз понёс уже огромные потери. И понесет еще большее, если он, Сталин, не сумеет правильно воспользоваться подарком неведомых сил. Насколько удастся сократить войну? На год, на два? Вряд ли больше. Фашистская Германия еще сильна, и ей нужно нанести еще не одно поражение, чтобы она рухнула. Чтобы сократить войну, нужно не гнать немца с нашей земли. Это просто вредительский лозунг. Надо окружать и уничтожать их, как под Ялтой. Тогда эти полки и дивизии не будут восстанавливать, И отправлять их снова и снова против нас. Нужно учиться этому мастерству у самих немцев. Ведь что такое ночные удары авиагруппы адмирала Кузнецова по немецким аэродромам? Это строго говоря, повторение приёма люфтваффе, который помог им завоевать господство в воздухе 22 июня минувшего года. И только внезапность нападения заменена техническим превосходством. Господство в воздухе это ключ к победе в этой войне. Сталин подошёл к своему столу. Недаром тут лежит график выпуска самолётов, по которому директора авиазаводов отчитываются ежедневно. Да, вчера пришлось особо настоять, чтобы товарищ Петляков не торопился и выехал в Москву поездом. Вопрос, который его так волновал, возвращение с фронта авиационных специалистов, был решён положительно заранее. Но осталось ещё одно дело. Пока остальные авиаконструкторы будут совершенствовать поршневые машины, товарищ Петляков совместно с Архипом Люлькой займутся созданием первого советского реактивного двухмоторного истребителя, спроектированного по интегральной схеме. Да пора, чтоб любую летающую суперкрепость он мог разнести в дребезги. А товарищи практики из будущего помогут ему избежать самых элементарных ошибок, которые были сделаны в их истории. Скопировать их самолеты вряд ли удастся, а вот срезать угол, сэкономив лет 15-20, наверное, получится. Да, Королева тоже надо освободить из его шарашки. Тогда товарищ Сталин считал, что космические полеты — это просто забава. Но теперь, после разговоров с товарищами Бережным и Ларионовым, стало очевидно, что это не так. Там спутники используют везде. От прогноза погоды и связи до военной разведки и пропаганды. Космос сделает земной шар маленьким. а страну, которая им владеет, великой. Это пострашнее господство в воздухе, потому что на пролетающий над головой спутник не заявишь протест и не собьёшь его из зенитки. Серьёзно заняться этим вопросом предстоит после войны. Но вот готовиться к полётам в космос надо начинать уже сейчас. Ну и, конечно, курчатов. Правда, это чуть позже, когда из Севастополя в Москву доставят людей с подлодки Североадвинск. Они тоже помогут нашим учёным избежать множества ошибок или просто поломать американцам их Манхэттен. Так то или другое. Надо ещё хорошенько подумать, что делать в первую очередь, а что потом. Ведь времени прошло всего ничего, меньше недели, а мир уже изменился безвозвратно, хоть он этого ещё и не знает. 12 января 1942 года. 09:30. Анкара. Кабинет президента Турецкой республики. Президент Турции Исмета Иньоню и начальник военной разведки генерал Азим Гюндус. Президент Турции был обеспокоен тем, что сегодня утром начальник военной разведки спросил у него экстренной аудиенции. Исмета Иньоню давно уже мучили кошмары. Днями и ночами он вспоминал тот проклятый день 8 июня 1941 года, когда Турция подписала с Германией договор о дружбе, взаимной помощи и ненападении. Тем самым он выбрал, на чьей стороне быть его стране, в мировой войне, которая уже второй год полыхала в Европе и Северной Африке. Президент дал отмашку, и в Турции развернулась кампания по пропаганде идей пантюркизма, призывавшей к созданию «Великого Турана». В случае разгрома СССР должна была быть создана новая Османская империя, куда вошли бы тюркские народы, живущие на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии, Поволжье, в том числе в Башкирии и Татарии. Апологеты Великого Турана даже облизывались на некоторые регионы Сибири. В газетах публиковались географические карты нового государственного образования Великой Турции. И вот теперь А теперь наступило время не спеша подумать, а в Туле арбу сели турки. Похоже, что быстроходная и надежная германская карета, в которую они взгромоздились, крепко увязла в России. И Ню-Ню вспомнил, как по приглашению Гитлера осенью 1941 года на Восточном фронте побывала военная делегация Анкары во главе с начальником военной академии генералом Али Фаудом Эрденом. После его возвращения в Турцию... Печать стала восторженно рассказывать о небывалых успехах Вермахта, полагая, что Москва падет в скором времени и надо как можно быстрее присоединиться к победителям. Но Москва устояла. Непобедимый Вермахт оказался очень даже победимым. В заснеженных северных лесах разгорелась страшная мясорубка, в которой, как кизяк в очаге, сгорали целые полки и дивизии Вермахта. Теперь черные мысли все чаще посещали ум 56-летнего президента. Ещё больше его огорчали новости, приходившие в последние дни из Крыма. У турецкой разведки была хорошо налаженная агентурная сеть, в основном из числа крымских татар. Правда, теперь они также сотрудничают и с ведомством адмирала Канариса, но это турецких кураторов не очень-то расстраивало, союзники как никак. Так вот, татарские агенты сообщили о появлении в Крыму свежих, прекрасно вооружённых и обученных сил русских. которые, несмотря на свою относительную малочисленность, играючи разгромили 11-ю армию Вермахта и деблокировали Севастополь. Остатки немецких и румынских войск на полуострове были окружены в районе Ялты и впоследствии либо уничтожены, либо пленены. А сейчас, похоже, начальник турецкой разведки принёс новые сведения, и судя по тому, как спешно он собирался их доложить, они были далеко не радостными. «Добрый день, господин президент», — сказал генерал Гюндус, входя в кабинет главы государства. «День-то добрый, но, судя по вам, генерал, известия, которые вы мне принесли, вряд ли можно назвать добрыми», — угрюмо ответил и ню-ню. «Да, господин президент», — поклонился генерал. «Я пришел вам сообщить подробности появления главных сил Черноморского флота русских у входа в Босфор». «Надеюсь, они не попытались прорваться в проливы, чтобы вырваться из Черного моря», и присоединится к средиземноморскому флоту англичан. Жальсно заметил Иньоню. Я знаю, что в Болгарии у немцев есть крупные силы авиации, которые не упустили бы возможности уничтожить этих наглецов. Надеюсь, что асы Геринга показали кораблям русских, рискнувшим появиться у Босфора, кто хозяин Чёрного моря. Господин президент начал был свой доклад генерал Гюндус, но потом замолчал и достал из кожаного портфеля, что было у него в руках пачку фотографий. Вот, посмотрите. Это фотографии сражения русского флота с немецкими самолетами, сделанные офицерами военной разведки, несущими службу у входа в Босфор. Все произошло среди бела дня, так что фотографии весьма красноречивые. И Ню-Ню взял фотографии и принялся их внимательно рассматривать. Удивлению его не было предела. Снятые с помощью телеобъектива фото не отличались идеальной резкостью, но всё же силуэты русских кораблей были хорошо видны. Были среди них и знакомые. Юнёнюк, Ню как глава государства, время от времени листал военно-морской справочник, чтобы знать о силах своего соседа и врага. Вот русский линкор ещё царской постройки, вот русский крейсера, один из них старый, второй построенный по итальянскому проекту. Вот Эсминцы тоже ещё тех годов. «А это еще что?» И Ню-Ню с удивлением рассматривал фотографию большого крейсера со скошенным вперед носом, с мачтами, больше похожими на пирамиды, и с какими-то большими трубами вдоль борта. «Обратите внимание на флаг», заметил генерал Гюндус. «Российской империи не существует уже более четверти века, и вдруг у наших берегов появляются нечислящиеся ни в одном справочнике корабли под Андреевским флагом». У президента И Ню-Ню От странного предчувствия прихватило сердце. На следующих фотографиях было запечатлено, как с этого странного русского крейсера срываются в небо огненные стрелы. Потом были фото ещё нескольких абсолютно неизвестных кораблей, которые, как и крейсер, извергали в небо огонь и стреляли из своих задраных в небо орудий главного калибра. Ни один известный президенту военный корабль и в принципе не мог позволить себе ничего подобного. Турецкий линкор Султан Явуз Селим в девичестве немецкий Гебен казался рядом с этими кораблями ржавой лаханкой. На следующих фотографиях небо над морем было словно полосами зебры расчерчено чёрными полосами. Это следы дыма, который оставили падающие горящие немецкие бомбардировщики, пояснил стоявший рядом генерал Гюндус. Так бывает, когда сбивают сразу много самолётов. И сколько немецких самолётов уничтожили русские? изумлённо спросил президент. По нашим данным, на перехват русской эскадры вылетела полная бомбардировочная эскадра, только что перебазированная из Голландии, 81 бомбардировщик Ju-88, ответил генерал. Как проходил бой, точно сказать невозможно, так как была низкая облачность, и количество сбитых самолётов, участвовавших в налёте, визуально установить не удалось. но на свой аэродром не вернулся ни один из них. Господин президент, это было что-то вроде синопа в воздухе. «Этого не может быть!» — воскликнул потрясенный иню-ню и опустился на стул, продолжая сжимать в руках стопку фотографий. «Однако это правда, господин президент», — ответил начальник турецкой военной разведки. «Более того...» Эти русские ухитрились утопить немецкую подводную лодку, которая имела глупость попытаться атаковать их эскадру. — А какие потери понесли русские? — спросил президент. — Не может же такого быть, чтобы их корабли не понесли никаких повреждений. — К большому сожалению, господин президент, все произошло так быстро, что немцы не успели сбросить ни одной бомбы и выпустить ни одной торпеды. Ни один из русских кораблей не получил даже царапины. — Да. Они выловили немногих уцелевших лётчиков со сбитых немецких самолётов, после чего отправились своей дорогой по направлению к Севастополю. Кроме того, господин президент, эта самая эскадра незадолго до этого посетила с дружеским визитом Румынию, добавил начальник разведки, будто добивая своего начальника. После чего Констанца и Мангалия перестали существовать как порты. В Констанце в это время был один на штанкер Русские вежливо выпроводили его оттуда, прежде чем начать погром. Они превратили порт Констанце в груду дымящихся развалин. И еще вот что. Прошлой ночью неизвестным способом были уничтожены нефтяные поля Плаешти. Было спокойно, ничто не предвещало трагедии, и вдруг все стало взрываться. Сейчас там пылает пожар до неба. Также были уничтожены железнодорожная станция, нефтеперегонные заводы и терминал на Дунае. Мой человек в румынской разведке сообщил, что как минимум два месяца никто не получит из Румынии ни нефти, ни бензина. Немцы остались без бензина. Это катастрофа, господин президент, и не только для них. Турция получала нефть и горюче-смазочные материалы тоже из Румынии. Ближайший альтернативный поставщик – Иран. Но он находится под властью англичан и русских, и кроме того, оттуда ничего невозможно вывести по причине отсутствия дорог на суше – при том, что морские пути закрыты из-за войны. Президент Иньюню тупо уставился на стоящего перед ним генерала. Он был близко к Обмаруку. Мысли в его голове крутились словно белка в колесе. "Генерал, а нет ли тут какой-нибудь ошибки?" с надеждой спросил он Гюндуса. "Может, ваши люди ошибаются?" "Господин президент," ровным голосом сказал генерал. Мои люди готовы отвечать за свои слова. Аналитики из генерального штаба считают, что Германия как никогда близка к поражению, тем более с учётом новых факторов. Гюндус кивнул головой, на лежащей на столе фотографии. Господин президент, необходимо сделать всё, чтобы успеть выпрыгнуть из арбы с огромной скоростью несущейся к пропасти. Иначе мы рискуем оказаться вместе с Гитлером в числе побеждённых. Дальше медлить опасно. Мои люди считают, что избиение немецкой авиации у Босфора было специально спланировано русскими, чтобы наглядно показать нашей армии, что с ней сделают ветераны Крыма. Хорошо, генерал. Можете идти, сказал президент Турецкой республики тусклым, безжизненным голосом. Кисмет. Мы должны сделать всё, чтобы сохранить свою свободу и свои границы. Я дам соответствующее распоряжение министру иностранных дел. когда генерал вышел, тихонько прикрыв за собой дверь, и нёню подумал: действительно, дальше медлить нельзя. Похоже, что мечты о великом Туране так и останутся просто мечтами. 12 января 1942 года. 22:35. Перекоп, станция Армянск. Расположение ОТМБ-1 Азнас РГК. Командир бригады, генерал-майор Бережной. Самый странный русский праздник – Старый Новый год. Не понять иностранцам загадочную русскую душу. Сейчас, в последние дни затишья, мы отпразднуем этот праздник по полной. На новый 2013 год мы не успели, на новый 1942 – опоздали. Ну что же, оторвемся сейчас. Только что закончился импровизированный праздничный киносеанс. С эскадры нам одолжили проекционный аппарат, А уж фильм мы подобрали сами. Давали мы ни карнавальную ночь и ни с легким паром, ни то время для разлагающих рязановских комедий. У товарища Тамбовцева на ноутбуке нашелся горячий снег. Пусть и не празднично, зато Юрий Бондарев, писатель-фронтовик, пришелся по душе и командирам, и бойцам. Но, несмотря на праздник, сухой закон никто не отменял. Нечего мне тут водку пьянствовать. А то вижу я с какой тоской дорогой Леонид Ильич смотрит на графины с отечественным компотом из сухофруктов и трофейным лимонадом, разведённым из таблеток. Кажется, всякие там напитки Юпи и Зука придумали задолго до лихих 90-х. А мы как никак гробанули штаб 11-й армии, так что живём и празднуем. Хозяйки нашего праздника наша Ирочка Андреева и воин врач второго ранга Алёна Лапина. Крупная, светловолосая молодая девушка. Так похоже на одну поп-диву начала 90-х, что всё время хочется назвать её Апиной. Но это пройдёт, ибо характер у Алёны совсем другой, скромный, даже застенчивый. Она только-только начинает отходить от пребывания в немецком лагере под Бахчисараем. Да, весь наш бригадный месанбат укомплектован бывшими военнопленными. Во-первых, они нас уже видели в деле, особенно этого Башибузука, майора Рогуленко. Бабы к нему так ильнут, к чёртва очка этому. Но ничего, я на него не обижаюсь. Он воюет так же горячо и изобретательно, как и охмуряет женский пол. Правда, с врачихами он не связывается, промышляет по сёстрам и санитаркам. И сумел же обосновать: а вот как нарвусь на свою Боннер, женюсь, и всё пропал слон, как Сахаров. И ведь неплохой был мужик, а стерва сгубила. Вот они его поси, хлопочут у стола, мячут на него всё наше богатство. Тут и деликатесы, что остались у нас с 21 века, и трофеи нашего рейда по немецким талам и татарским аулам. Да-да, ещё в начале я отдал приказ: если в татарском доме нашёлся зиндан для рабов, то дом сжигать, а хозяев в расход. Ох, и погуляли наши ребята. Теперь кое-где и трава расти не будет. Но по делам, время военное, долго разбираться некогда. Ну и, конечно, мы уже успели получить свой первый паёк от щедрых местных интендантов. и подарки местных жителей, русских и украинцев. Да, особая история музыка к празднику. Майор Санаев и капитан Тамбовцев несколько часов просидели над фонотекой, прослушивая песни нашего времени и позднего СССР. Сами-то мы можем слушать и смотреть всё, что хотим, но вот местных товарищей смущать не стоит. Поэтому музыка играет или Сугубо военно-патриотическая, вроде Батяни комбата, или просто про любовь. Среди местных дам неожиданный успех имела та самая Апина, о которой я упоминал раньше, со своим Лёхой. Девоньки пригорюнились, призадумались и даже пустили слезу. Правильно ибо жизненно. У мужчин имел успех кабзон с хором Советской армии, отграхотавший басом хотят ли русские войны. В самый разгар праздника нас посетил Константин Константинович Рокоссовский. Красавец мужчина, храбрец, генерал-лейтенант побывавший в подвалах НКВД и посидевший в крестах, но так никого и не сдавший, а потом полностью реабилитированный. Сейчас на его груди ещё нет чешуи орденов, но всё это дело наживное. С нами он заработает не меньше, а даже больше. А вот Жукову на пьедестале придётся потесниться, ибо есть вопросы. Вообще Рокоссовский был приглашён на наш праздник официально, но задержался в своём новосформированном штабе фронта на станции Армянск. И правильно. Мы ему помогли чем могли, а уж дальше он сам. Тем более, что наша бригада в прямом подчинении уставки, то есть личного товарища Сталина, а значит в любой момент может поменять место дислокации. Генерал-лейтенант о тревожит концентрация немецких сил в районе Коховки. Поэтому он делает всё, чтобы укрепить оборону по перешейкам. В этом он видел двойной плюс. Во-первых, надёжная оборона это крепкая тыловая позиция, Уходя к Лозовой, мы будем спокойны за Крым. И второе. Немцы просто уверены, что никакого наступления в Таврии не будет. А будет что? Правильно, после подвига наших моряков у Констанции и на траверзе Босфора в ОКХ должны быть уверены, что будет десант в любую уязвимую точку Черноморского побережья. Правда, неизвестно, какая шлея попадет под хвост лично Гитлеру, но надеюсь, что та же самая. Уж слишком аппетитно разложена приманка, чтобы Ефрейтор спокойно прошёл мимо. Взял я Константина Константиновича так аккуратно под локоток и отвёл в сторонку. Вы, товарищ генерал-лейтенант, в деле нашей бригады не видели, и что мы с немцем можем сделать, не знаете. Вон, видите, стоят капитана третьего ранга Бузинов и Летовчук. Они вместе с нами в Евпаторийском деле были. Все видели, как мы воевать можем. Вы поспращайте, если что, как выглядит зажаренный целиком моторизованный полк СС. А сейчас Константин Константинович не извольте беспокоиться и давайте веселиться. Пока на фронте затишье, на столе вкусная всячина, и нам улыбаются прекрасные женщины. Рокоссовский подозрительно прищурился. Что-то вы, товарищ генерал-майор, по старорежимному заговорили. Или у вас там так принято? Никак нет, Константин Константинович. Просто товарищ Сталин придумал нам легенду и попросил ей соответствовать хотя бы временно. Вот на старости лет и приходится вживаться в роль старорежимного офицера, что служит России, а не царям. Хотя, не такая уж и роль. Насчёт семнадцатого года ничего сказать не могу, но в любом другом роковом году, не глядя, выступил бы на защиту отечества. И плевать, кто в России правит и кто на неё войной пошёл, хоть Дмитрий Донской и мамай. «На нас напали людоеды. Это вам так, в порядке информации?» В ответ Рокоссовский ничего не сказал, только крепко пожал мне руку. А дальше? Дальше были песни и танцы до упаду, и это при полном отсутствии алкоголя. Когда собираются действительно хорошие люди, им совсем не нужно пить для поднятия настроения. И именно тут я ощутил, что все эти же мужчины и женщины, которые в нашей истории на данный момент в своем большинстве были уже мертвы, стали для меня своими. И горячие губы Алены, прижавшие меня к стене в темном коридоре, это, знаете, пьяниц сильнее любого вина. Я, считавший себя стариком, прошедшим огонь, воду, медные трубы и сам ад, вдруг снова почувствовал себя юным лейтенантом и ответил ей на поцелуй с пылом давно минувших двадцати пяти лет. «Знаете, девушка», — сказал я, отдышавшись, — «если ваши намерения серьезны», то должен сказать, что никаких ППЖ у меня в бригаде не будет. Если есть у вас такое намерение, то идём к Леониду нашему Ильичу и расписываемся как положено. И пусть только смерть разлучит нас. В ответ она снова повисла у меня на шее. Вот и пойми после этого, женщина. 12 января 1942 года, окрестности Симферополя. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. По приказу генерал-майора Бережного мне пришлось отправиться из штаба нашей бригады в Симферополь. Предстояло повидаться с нашими телевизионщиками, которые после освобождения города временно там обосновались и по поручению товарища Сталина монтировали телефильм, рассказывающий о зверствах немцев румын и их татарских прихосней на территории Крыма. Вещь должна была получиться убойной. Озвучивался фильм на двух языках на русском и на английском для воздействия на аудиторию наших союзников товарищ сталин быстро понял смысл термина информационная война и дал зелёный свет подобным мероприятиям как я понимаю над этим вопросом теперь работаем не только мы но и вся пропагандистская машина советского союза поехал я туда на трофейном оппель капитане который любезно дал мне на прокат капитан борисов другой свободной техники в бригаде просто не было В степных районах Крыма было относительно спокойно, но на всякий случай я прихватил с собой броник и немецкий МГ с солидным запасом патронов. Это, помимо сопровождения в лице сержанта морской пехоты Кукушкина. В Симферополе Игорь должен был принять под своё командование группу морских пехотинцев, выписавшихся из госпиталей и припроводить их в бригаду. Поездка, в общем-то, прошла без приключений, только уже в сумерках на подъезде к Симферополю У «Опеля» спустило колесо. Пока водитель менял его, совсем стемнело, и я не рискнул соваться в город. Во-первых, в темноте можно было запросто съехать с дороги и наскочить на шальную мину, а во-вторых, я не знал пароля и не имел ночного пропуска. К тому же местные орлы из бывших партизан могли с дуру шарахнуть по нашей машине со всех стволов, ведь мы ехали на немецком «Опеле». Поэтому я велел водителю свернуть во двор заброшенного дома, чтобы переночевать там. А утром, как положено всем белым людям, въехав в Симферополь, мы с сержантом Кукушкиным обошли дома и подворье, убедившись, что в нём нет ни одной живой души. На кухне мы разожгли огонь в полете, поставили на неё небольшую кастрюлю и стали варить гречневую кашу из сухпая. Вот тогда-то я и познакомился с Николаем Николаевичем. Когда каша уже почти сварилась, и хозяйственный водитель Ефрейтор Костюк бросил в неё мелко порезанное сало, Я услышал за окном подозрительный шорох. Кивнув сержанту, я вместе с ним на цыпочках вышел из дома и в темноте увидел у окна чью-то маленькую фигуру. А ну стоять, грозно крикнул сержант Кукушкин и для пущего эффекта передёрнул затвор своего калаша. Ой, дяденька, не стреляй, отозвался из темноты испуганный детский голос. Это я, Николай. Потом, подумав, немного добавил: Николаевич. Николай Николаевич оказался пацаном лет 12, худым и грязным. Он был одет в рваный и замасленный ватник, стоптанные ботинки и грязный поношенный триух. Узнав, что перед ним свои, советские, он очень обрадовался, как оказалось, дом, в котором мы остановились переночевать, принадлежал до войны и оккупации его родителям. А теперь Николай Николаевич остался единственным его жильцом. Мальцу наложили каши, налили сладкого чая. Костюк, порывшись в своем бездонном сидоре, извлек из него завернутый в тряпицу кусок трофейного немецкого шоколада. Насытившись, он рассказал нам печальную историю своей семьи. «Немцы вошли в Симферополь. 1 января 1941 года», — начал свой рассказ Николай Николаевич. На другой день они расклеили везде бумаги, где говорилось «по, что жители города и окрестностей должны сдать в комендатуру всё продовольствие, имеющееся в семье. Кто не сдаст и спрячет еду, тому расстрел. Второй приказ был о том, чтобы все немедленно зарегистрировали в городской управе всю живность: кур, петухов, уток, гусей, овец, коз, свиней, коров и телят, а также лошадей, у кого они были. Без разрешения управы пользоваться своей живностью тоже было запрещено под угрозой расстрела. Вздесь несколько дней немцы с татарскими полицейскими пошли с обысками по домам. У моего друга Петьки мать спрятала козу. У Петьки была маленькая сестрёнка. Но козу нашли, донёс сосед-татарин, и мать забрали. Потом пришёл тот татарин, Хасан его звать, и сказал, что мать Петькину немцы оформили, расстреляли, значит. А козу он заберёт, потому что немцы отдали её ему, как их верному помощнику. Опятьки на маленькая сестрёнка всё время плакала, звала маму и есть хотела. А потом она умерла. Тут Николай Николаевич не выдержал и всхлипнул. А потом немцы собрали всех евреев, вывели их за город и расстреляли, продолжил свой страшный рассказ парнишка. Они вообще каждый день кого-нибудь расстреливали. А румыны ходили по домам и отбирали у людей вещи, которые им казались ценными. Они всё тащили, что попадалось под руку. Даже один раз уперли старая мамки на полотенце, а со стола на кухне четыре картофелины и головку лука. Правда, с румынами можно было и подраться. Вон, тетка Наталья взяла ухват, да и прогнала из дому трех румын. Те пошли, пожаловались двум немецким фельджандармам, а те только рассмеялись и похлопали румын по плечу. А потом немцы начали лютовать. Их самый главный генерал Зас... Зап... Зал... Николай Николаевич почесал давно нестриженную грязную голову, пытаясь вспомнить фамилию немецкого генерала. Может, Зальмут, подсказал я ему. Во-во, точно Зальмут, закивал пацан. Так этот гад и сдал приказ, что за каждого убитого немца или румына будут расстреливать заложников. За убитого солдата 10 человек, за раненого одного человека. Вот моего отца и взяли в заложники. Он и в армии-то не служил, у него болезнь была, астма называется. Его ещё несколько человек из нашего посёлка немцы забрали и отправили в концлагерь. Тут недалеко он был. Мать собрала узелок с продуктами и сказала, что пойдет к лагерю, попробует передать отцу поесть. Заложников в лагере не кормили. Немцы велели, чтобы местные носили в лагерь еду. Назад мать не вернулась. Соседка потом рассказала, что маму убили два татарина-полицая. Одному из них понравились ее сережки, и он велел маме их снять. А она отказалась. Это был подарок отца. Тогда татарин ее застрелил, а сережки снял уже у мертвой. Тут Николай Николаевич снова заплакал. Слезы потекли по его лицу, оставляя светлые дорожки на грязных щеках. Мы сидели на кухне, и сердца у нас сжимались от жалости к этому пацану, который в свои 12 лет повидал столько горя, сколько не видал иной взрослый. Потом Николай Николаевич немного успокоился, вытер слезы и снова начал рассказывать. А отца расстреляли где-то в конце ноября. Вместе с ним немцы убили еще девять человек. А всё из-за одного фельфебеля, который погнался за курицей и за огородами подорвался на мине. Немцы сказали, что в его смерти виноваты местные жители, которые якобы знали, где заминировано, но не предупредили фельфебеля о опасности. Взяли из концлагеря 10 человек и расстреляли неподалёку от того места, где подорвался немец, и ещё 3 дня запрещали их хоронить. Мы потом с печкой взяли тележку, отвезли отца на кладбище и там похоронили. И глаза Николая Николаевича снова наполнились слезами. «И что ж, у тебя теперь совсем никого не осталось?» — спросил у мальчишки эфирейтор Костюк. «Никого», — ответил тот. «Дядька, брат матери, живет в Ростове. Только жив ли он?» «Хочешь, я отправлю тебя к своим на Кубань?» — предложил сироте Костюк. «Там у нас хорошо». «Нет, дядя», — решительно отказался мальчик. «Спасибо тебе большое. Только пока немцам не отомщу за своих родителей, в тыл не поеду». «Дяденьки, возьмите меня с собой». Жалобно попросил он: "Я, честное слово, больше не буду плакать. Я многое умею делать, буду вам помогать немцев убить". Я почесал затылок. Надо было куда-нибудь пристроить парня, только вот куда. Немного подумав, я решил передать его телевизионщикам. Они хотя и сопровождают наши части, но в огонь не лезут. Пацан будет под присмотром, опять же, научит его делу полезному, которое ему в жизни наверняка пригодится. Решившись, я сказал мальцу: "Хорошо. Поедешь с нами, только чур слушаться нас беспрекословно, иначе отправим тебя к твоему дяде в Ростов. Договорились? Договорились, обрадовался Морчуган. Глаза его радостно засияли. Я буду вас слушаться, а потом немного подумав спросил: А пистолет мне дадут? 14 января 1942 года. Восточная Пруссия. Объект Вольфшанца. Ставка фюрера на Восточном фронте. Присутствуют Рейхсканцлер Адольф Гитлер. Рейхсмаршал Герман Геринг. Командующий Кригсмарине адмирал Арехредер. Командующий подводными силами адмирал Карл Денниц. Глава ОКВ генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Глава РСХ обергруппенфюрер СС Рейнгар Гедрих. Глава АДВЕРА адмирал Вильгельм Канарис. Министр вооружений Фриц фон Тот. Министр пропаганды Йозеф Геббельс. Гитлер сидел один в зале для совещаний за большим круглым столом. Он был мрачнее тучи. За дверью ждали приглашения войти Геринг, Редер, Деннис, Кейтель, Гейдрих, Канарис, Геббельс и Тодд. Они знали, что сегодняшнее совещание может стоить некоторым из них карьеры. А может быть, и не только карьеры. Гитлер под горячую руку бывал жесток и беспощаден. Поэтому они не спешили входить в зал – ожидая, когда их пригласит туда дютан фюрера. Но Гитлер не спешил. Он думал: проклятые русские в очередной раз испортили ему настроение. Удар, нанесённый по нефтяным полям плаешти, мог грозить рейху большими бедами, ведь нефть это кровь войны. Это горючее для моторов самолётов, танков, автомобилей, кораблей, и нехватка горючего могла вызвать анемию вермахта и люфтваффе. со всеми катастрофическими последствиями. Фюрер лихорадочно думал, как и где найти новые источники горючего. Надо было срочно искать выход из создавшегося положения. Гитлер ещё раз посмотрел на часы и нажал на кнопку. Появившемуся в дверях адъютанту он кивнул головой, после чего в зал по одному стали заходить, приглашённые на совещание. Первым вошёл рейхсмаршал Герман Геринг. Толстый Герман, весельчака и жизнелюб сегодня был не похож на себя. Он ожидал публичного разноса и старался лишний раз не рассердить фюрера. Такими же поникшими и скучными были два адмирала, Реддер и Канарис. Деннис, напротив, был невозмутимо спокоен. Также подчеркнуто бодро и диловито выглядели Гейдрих, Кейтель и Тотт. Геббельс, как преданный пес, смотрел в глаза фюреру, готовый в любой момент разбиться в лепешку, но выполнить приказ вождя Рейха. Взморо глядя на своих подчинённых, Гитлерке в ком головы предложил им занять места за круглым столом. Сам фюрер садиться не стал. Он начал свою речь стоя, словно выступая на митинге. Итак, господа, я хочу выслушать ваше объяснение по поводу создавшегося нетерпимого положения. Господин рейхсмаршал, как получилось, что большевики сумели безнаказанно разгромить всю авиацию на южнофланге Восточного фронта? разбомбить плаеж те нефтяные терминалы в Констанце, лишив нас так нужного сейчас на фронте горючего. Геринг, с обречённой решимостью глядя на фюрера, начал свою речь, больше похожую на последнее слово осуждённого. Мой фюрер, я понимаю, вина моя во всём случившемся огромна. Я готов понести любое наказание. Но я хочу сказать, что преданные делу национал-социализма молодчики люфтваффе сделали всё, что смогли. И не их вина, что противник применил новейшую технику, которая превосходит нашу скорости, огневой мощи и маневренности. Сотни пилотов истребительной бомбардировочной авиации погибли в схватке с большевистскими летающими монстрами. Они не дрогнули и не свернули с боевого курса. «Геринг, но вы-то живы!» — взвизнул Гитлер. «И вы не имеете права ссылаться на героическую гибель крылатых героев Рейха, оправдывая свою бездеятельность и нерасторопность!» Что вы сделали для того, чтобы наконец разделаться с тойинственной эскадрой русских и обуздать их авиацию? Мой фюрер Геринг переступил с ноги на ногу. Мы пытались массированным бомбовым ударом разгромить или на худой конец ослабить эту эскадру. У входа в Босфор разыгралось настоящее сражение, в котором наши бомбардировщики понесли большие потери. Им удалось потопить и повредить несколько кораблей большевистской эскадры. Геринг в вы лжате, выкрикнул Гитлер, идушка Геринг сжался как от удара. У меня есть несколько другие сведения. Он выразительно посмотрел на Гейдриха. По информации, полученной из достоверных источников, были уничтожены все бомбардировщики, вылетевшие на перехват русской эскадры к Босфору, а все корабли этой чёртовой эскадры, не получив никаких повреждений, приспокойно вернулись в Севастополь. Вот так Геринг Я хочу спросить у вас, зачем вы меня обманываете? Я вижу, что охота за шедеврами живописи для вашего замка в Каренхалле для вас важнее, чем руководство Люфтваффе. Может, тогда лучше вам, Германна, дать ваш маршальский жезл более достойному, а самому удалиться на покой? Гейринг покраснел как помидор и машинально спрятал свой жезл, усыпанный бриллиантами, за спину. Когда к нему вернулся дар речи, он хриплым голосом заявил Гитлеру: "Мой фюрер, Я готов отправиться рядовым в окопы на Восточный фронт, чтобы кровью смыть свою вину перед Рейхом. Дайте только команду. Гитлер вяло махнул рукой и стал выцеливать среди присутствующих новую жертву. Следующую порцию своего гнева он обрушил на Редера. "Ну а вы, господин адмирал, что скажете в своё оправдание? Почему ваши корабли так ничего и не сумели сделать этой русской эскадре?" Редер одёрнул китель И старая сохранитное лицо достоинства ответил: "Мой фюрер, на Чёрном море у нас нет флота. Всё, что мы можем противопоставить там русским, это несколько катеров, которые не могут бороться даже с вражескими тральщиками, не говоря уже о более крупных кораблях. Через Босфор, по устной договорённости с турками, из Средиземного моря пришла одна подводная лодка Kriegsmarine, но она была сразу же уничтожена, как сообщили турецкие наблюдатели, торпедой, сброшенной с вертолёта." Эти летательные аппараты базируются на некоторых кораблях вражеской эскадры. Гитлер прекратил бегать по залу и остановился рядом с начальником Абвера, адмиралом Канарисом. Елейным голоском фюрер обратился к нему. — Но каковы ваши успехи, господин адмирал? Если мне память не изменяет, несколько дней назад вы обещали мне разузнать все о таинственном русском соединении и о технике, которой оно вооружено. Что вам удалось узнать? Мой фюрер, Канарис усилием воли старался сохранить спокойствие. Моим сотрудникам удалось узнать кое-что об эскадре и о спецбригаде ставки, которая причинила так много неприятностей нашей 11-й армии в Крыму. Удалось выяснить, что эскадра, включающая в себя авианосцы необычной конструкции, состоит из десятка кораблей, которые несут на своих стеньгах андреевские флаги Российской империи. Что вы сказали, Канарис? воскликнул взволнованный Гитлер. Вашему агентам можно доверять? Может там со страху помирились эти флаги? Нет, мой фюрер, не помирились. Это подтверждает, как минимум, дюжина незнакомых между собой агентов, которые работают в Крыму, Румынии, Болгарии и Турции. Все они слово в слово повторяют одно и то же. Причём корабли под флагом Российской империи приспокойно ходят в одном строю с кораблями большевистского Черноморского флота. Бред какой-то. Фюрер был обескуражен. Я отказываюсь что-либо понимать мой фюрер скажу больше продолжал канарис офицеры да да именно офицеры так себя именуют командиры на этих странных кораблях так вот они носят погоны фюрер обвёл невидившим взглядом зал потом снова уставился на канариса продолжавшего бесстрастным голосом свой доклад мой фюрер такие же удивительные части обнаружены в составе русских войск в крыму Они тоже носят погоны, по своему поведению резко отличаются от обычных частей Красной армии и вооружены необычной военной техникой. По нашим данным, это соединение сейчас сосредоточено в районе станции Армянск. К сожалению, нам не удалось узнать никаких подробностей об их численности и вооружении. Известно только то, что это соединение морского десанта приписано к четырём большим десантным кораблям под Андреевскими флагами, которые базируются в настоящее время на Севастополе. «Достаточно, Канарис», — устало произнес Гитлер. «Авианосец, морской десант из царских офицеров. Господа, вы узнаете знакомый портрет? Сдается мне, что это проделка американских плутократов, которые вооружили этот русский легион и вдобавок подкупили Турцию, чтобы она тайком пропустила эти корабли в Черное море». Он махнул рукой. «Оставьте мне все данные об этих частях и эскадре. Я должен подумать об этом новом факторе в войне». Возможно, появление его изменит дальнейшее течение боевых действий на Восточном фронте. Тот. Сейчас после разгрома нефтепромыслов в Плоеште, особенно остро перед нами встанет вопрос о снабжении войск горючим. Расскажите, насколько сильно скажется нехватка горючего на боеспособности наших войск. Рейхсминистр вооружения Фриц Тот, достав из папки листок с колонками цифр с видом профессора читающего лекцию студентам, начал свой доклад. К началу восточной кампании Германия имела запас в 8 миллионов тонн горюче-смазочных материалов. Это без учета трофейного горючего, захваченного в Греции и Югославии. Какое-то количество бензина и дизельного топлива было обнаружено нами на складах Красной Армии после 22 июня 1941 года. Но кампания в России затянулась, и уже к осени 1941 года стала сказываться нехваткой горючего. Причин для этого было много. И одна из них бездорожье. Бензовозы застревали в русской грязи, и порой горючее приходилось доставлять в передовые части даже на танках. В настоящее время на фронт поступает лишь одна шестая необходимого для нормального ведения боевых действий горючего. Чем грозит нам потеря нефти из Румынии? Во-первых, мы лишились значительного количества натурального горючего, которое будет трудно заменить синтетическим, произведённым из угля. Нефть добывается в самой Германии, в районе Ханниксена и Ольхема. Там ее начали добывать еще в XIX веке. Но добыча незначительна, всего 2000 тонн в год. Какое-то количество нефти добывается в Австрии, Венгрии и Закарпатье. Но это капля в море, по сравнению с потерянными нефтяными источниками в Румынии. Конечно, частично мы восполним нехватку горючего синтетическим бензином, который изготовляем из угля. Нам повезло в том, что по инициативе Рейхсфюрера Ещё до войны мы начали строить заводы по производству синтетического горючего. В 1941 году мы изготовили 4 млн тонн ГСМ. Например, Люфтваффе обеспечивая синтетическим горючим 84% своих потребностей в авиатопливе. Как мы сможем компенсировать потерю румынских источников нефти? Во-первых, необходимо резко ускорить строительство новых заводов по производству синтетического горючего. Во-вторых, надо начать экономию ГСМ. На автомобиле надо будет установить газогенераторы. Больше использовать гужевой транспорт. Словом, по максимуму сократить потребление горючего в тылу, чтобы в нём не нуждалась боевая техника на фронте. Гитлер внимательно выслушал министра. Ему стало понятно, что время стремительных рывков бронетанковых и моторизированных соединений вермахта кончилось. Надо было думать теперь не о том, как поскорее выиграть войну, а о том, как её не проиграть. Мохнув рукой, он отпустил всех участников совещания, а сам сев за стол, стал внимательно читать документы, которые оставил ему адмирал Канарис.